Глава 1 За два месяца до описанных событий. Вот это ночной. Для всех типов кожи. Я такую маме подарила, она лет на десять помолодела. Серьёзно. Моментально впитывается. Текстура очень лёгкая. Здесь есть витаминная микроэмульсия и чуть-чуть магния для придания коже упругости. Но основа только из натуральных компонентов. «И что за компоненты?» «Травы. Их собирают в Тибете строго в определенный срок». «Это ж сколько надо травы, вы представляете?» «Так и Тибет не немаленький». Видимо, никто из покупателей раньше не интересовался количеством травы в Тибете, поэтому и ответ прозвучал несколько глуповато. Но это и не важно. Главное, прозвучал моментально, с непробиваемой уверенностью в голосе. Как и должно быть у хорошего сетевого маркетолога, или, говоря родным языком, продавца всякой ерунды, распространяемой не через магазин. В роли упомянутого маркетолога сегодня выступала кореглазая брюнетка лет 30, представившаяся Светланой, старшим менеджером по продажам, в роли покупателя – дама более старшего возраста, но менее привлекательная снаружи. Ею в большей степени помог бы нож пластического хирурга, нежели тибетские крема. Но нож — это больно и дорого, а крем — приятно и сравнительно дёшево. Сам акт купли-продажи проходил в гостиной трёхэтажного особняка, жить в котором не побрезговал бы и король Артур. Интерьер был стилизован под средневековый охотничий замок. Гигантский камин, отполированные до зеркального блеска доспехи и оружия на стенах, Олень-ярога и голова убитого безвинно-медведя со вставленным в пасть флажком «Гринпис». Чучело рыцаря у двери. Вместо ковра — шкуры несчастных животных. Батальное полотно размером 2х3 в массивной золоченной раме «Битва при Пуатье». Под ним — резной трон с подлокотниками в виде львинных голов и прочие мелочи, типа небрежно прислоненного к подоконнику древнего арбалета или набора стилетов, воткнутых в доску мишень. Плазменная панель, дабы соответствовать антуражу, была тоже вставлена в золоченную раму, а пульт стилизован под мушкет. Валявшийся на диване планшетник защищал костяной футляр, украшенный родовым гербом. Хозяйка, однако, одеянием мало соответствовала дорогой обстановке. Сиротский, выльнивший халатик китайского производства, сильно поношенные шлепанцы на босу ногу бигуди в волосах. Дамы, обитающие в подобных особняках, обычно предпочитают пеньюары из натурального шёлка, а волосы укладывают в салонах красоты, благо их сейчас на каждом углу, и не пользуются услугами сетевых маркетологов. Из чего следовал вывод, что дом, скорее всего, леди не принадлежит. Либо она жадная до неприличия, а если не она, так её вторая половина. Жадная леди сидела в старинном кресле, старший менеджер света напротив, на дубовом табурете. Коробочки с кремами стояли на клеточках шахматного столика, словно фигуры, готовые к схватке. Возле брюнетки – старинный кубок с современным апельсиновым соком. Отличная сюжетная сцена из быта современности. Будь художник Вермеер нашим современником, он наверняка вдохновился бы на новый шедевр – сетевой маркетинг. Пока хозяйка, чьи глаза уже нуждались в линзах, пыталась разобрать надписи на упаковке, гостья рассматривала обстановку. На камине фотографии в рамках. На одной из них породистый муж лет сорока пяти в окружении не менее породистых господ, некоторые из которых в полицейских мундирах. Фон. Накрытые столы в дорогом ресторане, кажется, лазурном берегу. Все улыбаются. Словно статисты на съёмках предвыборной рекламы правящей партии. На рекламе других партий персонажи, как правило, недовольные. «Ваш муж полицейский?» — кивнула на фото Светлана. «Нет. Аркадий спонсировал День полиции. А есть что-нибудь от морщин под глазами?» «Конечно!» — бринетка мгновенно выхватила с доски круглую коробочку. Крем с очень высокой концентрацией растительного комплекса стимулирует синтез фибропластов, плюс экстракт календулы и сливы. Старинное правило маркетологов. Чем больше непонятных слов, тем больше шансов на успех. Фибропласты. Календула тоже из Тибета? Нет, наша, родная. Она успокаивает кожу. Хозяйка взяла со столика зеркальца в роговой рамке. Посмотрелась и без тени иронии произнесла. «Да у меня вроде спокойная». «Эффект почувствуете уже через неделю. А вот ещё отличный крем с минералами мёртвого моря». Девушка протянула руку к дальней коробочке фигуре, нечаянно зацепив локтем кубок с соком. Он опрокинулся на паркетный пол очень удачно, точно в промежуток между шкурами. «Ой, извините, ради бога». «Ничего страшного». Хозяйка быстро поднялась с кресла. «Сейчас вытру». Слуг в доме не имелось, что тоже намекало на прижимистость хозяев. Либо слуги приходили раз в неделю для уборки замка. Едва дама покинула гостиную, маркетолог быстро достала из сумочки смартфон, на цыпочках подошла к камину и пересняла все фотографии, стоявшие на нём. Затем переместилась к дивану и включила планшетник, прислушиваясь к звуку шагов. Увы, ей не повезло. Он оказался под паролем. Заметив возле двери мусорную корзину, загримированную под деревянный бочонок, подошла к ней и осмотрела содержимое. Нашла несколько магазинных чеков и квитанции на оплату мобильника, сунула в карман джинсов. Окурки вынимать не стала. Ещё раз оглядела гостиную. Её явно интересовали предметы, несущие информацию о хозяевах. На дорогие женские часики и ювелирные безделушки, лежавшие на дубовом комоде, она не обратила никакого внимания. С подобных предметов информацию считывал только старина Холмс. Но много собрать не удалось. Звук шлёпанцев предупредил, что пора возвращаться к столику, что и было незамедлительно проделано. Хозяйка вернулась со шваброй и влажной тряпкой, когда-то работавшей полотенцем, теперь вышедшим на пенсию. Вытерла разлившийся сок, прислонила швабру к подоконнику. Вернулась к столику. «Я беру этот и этот». Она пододвинула к себе две коробочки. «Сколько с меня?» «Две семьсот. Но я бы посоветовала купить комплекс. Это всего на тысячу дороже, зато у вас будет всё. Я и себе взяла такой же. Посмотрите». «Вот здесь была морщинка!» Брюнетка пальчиком показала на уголок правого глаза. «А сейчас гладко, как у девочки!» «Хорошо!» Пару секунд подумав, согласилась дама в халате. После повернулась к двери и дважды прокричала. «Аркадий! Аркаша!» На зов со второго этажа спустился рыцарь. Хозяин замка. Тот самый породистый дядька, что улыбался с фотографией. Он предстал перед дамами в парчёвом халате, тапочках с помпонами и сеточкой для укладки на предательской лысеющей голове. Выражение, как у болельщика футбольной команды, в сухую продувшей аутсайдеру. В правой руке айфон с доносящимися из него мрачными сардоническими звуками «Энг Не поздоровавшись, он придирчиво осмотрел маркетолога, словно эмир свежую наложницу. Потом перевёл взгляд на даму. «Лен, я чего, мальчик? Сколько раз просил? Подойди, спроси, а не ори на весь дом. Я работаю, между прочим». «О, Яркаш, ну ладно, дай пять тысяч. Тут комплекс очень хороший, а от морщин». Хозяйка накинула ещё тысячу, чтоб подтверждала вывод о скволыжности супруга. «Ровно пять? Так не бывает». «Четыре восемьсот. Я округлила». от вредности комплексов нету? Я б тебе купил парочку. Сдачу не забудь взять». Он извлёк из халата кирпичную купюру, бросил на столик, ещё раз посмотрел на маркетолога и убрался из тронного зала. «Вот так всегда», — негромко произнесла дама. «Вы бы видели, как он ухаживал до свадьбы, словно принц багдадский». А теперь копейку не выпросишь. о вы в быту принцев нет. Одни нищие. У вас сдача будет? Конечно. Отсчитав нужную сумму, Светочка поднялась с табурета и взяла сумку. У сетевого маркетинга и разведки есть объединяющий принцип. Надо вовремя сваливать. Во дворе парень лет тридцати ковырялся под капотом хозяйского джипа. Когда она проходила мимо, Он мило улыбнулся и предложил отвезти куда угодно, хоть на край земли, хоть за край. «Спасибо. Не беспокойтесь», — отказалась Светочка. «Я поймаю участника». «Как хотите». «Опасно садиться в машину к незнакомцам». Обвинённый в скупердействе рыцарь тем временем поднялся в рабочий кабинет, доиграл уровень на айфоне и подошёл к окну. Приоткрыл жалюзи и посмотрел вниз. Девушка-продавец, увлекая за собою сумку на колёсиках, пересекла замощённый камнем двор замка и скрылась за высокой оградой, стилизованной под крепостную стену. Через несколько секунд она показалась на дороге, ведущей к трассе. Там вскинула руку, останавливая попутку. Третья по счёту машина, ярко-красная девятка, притормозила. Девушка, через пару минут, очевидно поторговавшись, забралась на заднее сиденье. Хозяин замка опустил жалюзи, присел к рабочему столу и загрузил следующий уровень. «В салоне красной девятки сегодня пахло кинзу» и голосила группа «Сиалекс». Накануне здесь витал дух туалетной воды «Адидас». Владелец авто чередовал запахи, благо не был женатым и мог тратить всю заработную плату исключительно на себя, собрав дома внушительную коллекцию парфюма. «Ну что?» Он посмотрел на пассажирку через зеркало заднего вида. «Один комплекс продала». «По Сантане что?» «Ничего. Он дома оказался. Не буду же я при нём спрашивать, кто из ментов приезжает в гости и о чём они беседуют. Фотку пересняла с одни милиции, до да пару чеков нашла». Девушка протянула мобильник. «Это я так знаю». Я предупреждала. Надо ставить реальные задачи, а не абстрактные. Сходи туда, не знаю куда, узнай то, не знаю что. Коля, если тебе в следующий раз понадобятся бумаги, чтобы натолкать в дело, так и скажи. Я напишу. Чего ты такая суровая сегодня? Вообще-то, установку сделать, не в цирк сходить. Можно и по голове заработать. Ну не заработала же. Крем обратно продала. Свет, всё нормально. Куда тебя? «В отдел?» «Да», — буркнула поддельный менеджер. Старший оперополномоченный отдела собственной безопасности полиции Николай Васильевич Байков, служивший родине в чине майора, ещё разглянул в зеркало и перестроился в левый ряд. «А вообще, как у него?» «Рыцарский замок. Не хватает только медведя на цепи и лошадей в конюшне». «Тоже мне, граф де ля Фер сантана как и большинство состоятельных господ, начинал с малого предпринимательства. В 90-х сколотив коллектив, обкладывал данью ларьки и заведение общепита. Поднявшись на ноги, попытался перейти к более серьезным вещам – углеводороды и лес. Но в процессе окучивания данной грядки был посажен на три года по политическим мотивам. После освобождения бизнес не бросил. Бензиновый рынок, увы, был застолблен соваться туда смысла не имело, и тогда Аркаша решил заняться более перспективной и актуальной темой распилом городского бюджета для чего снова сколотил коллектив но уже не столько из спортсменов сколько из чиновников в том числе носящих погоны по его протекции назначался вице-губернатор отвечающий за денежную отрасль например ремонт дорог ну а дальше по отлаженной схеме тендер перевод средств отсчет, «Рыцарский замок». Если кто-то чем-то был недоволен или протестовал против тендера, подключались спортсмены. Но всё это — бездоказательные грязные слухи, а дороги мы ремонтируем, просто у нас климат плохой. Байкова, прежде всего, интересовали члены коллектива, носящие погоны. Но совместная пьянка с рыцарем в даже очень дорогих ресторанах — это не повод для серьёзного преследования. Нужно что-то более конкретное. «Слушай, а крем настоящий? Или фикция?» «Не задавай идиотских вопросов». Света злилась не только от того, что ничего не смогла узнать, и не потому, что выполняла, в общем-то, бесполезное задание. К этому она привыкла. Многим действительно нужна формальная отписка в дело, показать активную работу. Она злилась совсем по другой причине. «Этот гад Байков». Ничего, совершенно ничего не сказал по поводу её новой прически. А она старалась, на салон потратила кучу времени и денег, хоть бы для приличия комплимент сделал, а он про крема. Крема, к слову, были настоящими. Пять лет, проведённых света и в оперативно-поисковом управлении, не прошли даром. Она научилась обставляться. И сейчас, перейдя в ОСБ а точнее в отделении специальных разработок, на полную использовала свой богатый опыт. Сетевой маркетинг — довольно удобный способ проникнуть в любое жилище для получения информации. Иногда достаточно позвонить человеку по городскому телефону и предложить косметику, как, например, сегодня. Могут, правда, и послать, тогда в ход пойдёт иная легенда. На случай, если человек решит перезвонить и проверить, оставлялся телефон диспетчера. Да и лишний заработок не огорчит. Приказами такой бизнес запрещен, но умный начальник поймет и простит. А их начальник не слыл дураком. И даже в мелочах она старалась не фальшивить. Поэтому поторговалась, прежде чем сесть в машину. И забралась на заднее сиденье. За ней могли наблюдать. Сантана не только в игрушки телефонные умеет играть. Иначе не жил бы в рыцарском замке. «Однако...» Никаких знаков внимания. Ни одного. Словно она инструмент. Задание, отчет, новое задание. Почему такая несправедливость? Чем она хуже других Колькиных барышень? И неуродка вроде. Что ему надо? Как всякий опытный разведчик, Светочка всегда имела запасной вариант. «Ой, Коль, мы мимо меня поедем. Мистика какая-то». «Я тогда пришла из кино, а холодильник сломался». «И что тут мистического?» «Но фильм-то про что был, помнишь? Про бунт машин». В кино его затащила она. Поспорили однажды о какой-то ерунде. Условились, что в случае колиного проигрыша он ведёт её на блокбастер. Он проиграл. Но, увы, культ поход в кино ограничился именно кино. «Никаких поползновений с мужской стороны, никаких мест для поцелуев. Чисто по-пионерски. Даже до квартиры не проводил. И не потому, что сюжет оказался не про любовь». «Ты в холодильниках разбираешься?» В холодильниках, если верить подруге-коллеге Ольге Гориной, Байков разбирался. «Ну, так». «Может, посмотришь?» «Да там просто всё». Коля даже не попытался притормозить. Внутри колёсика. Скорее всего, оно на максимуме. Поверни на пару отделений против часовой стрелки и никаких проблем. А если там нет колёсика, тогда это не холодильник, а микроволновка. Гад. Гад. Год. Неприятно, когда тебя унижают, а ответить невозможно. Водвойне обидно, если унижают в присутствии коллектива, используя при этом обороты, запрещенные с недавнего времени к употреблению в медийном пространстве. Анатолий Сергеевич Сычев, начальник территориального отдела полиции, человек с походкой пингвина, упомянутые обороты уважал и с удовольствием употреблял по любому поводу и без. А уж если отсчитывал подчиненного, то совершенно забывал про цензуру. У нас здесь не светский раут, не телешоу и не пресс-центр. У нас рабочий кабинет. И плевать, есть коллектив или нет, хорошо тебе или плохо. Накосячил? Получай с оттяжечкой». Упомянутую походку он унаследовал от прадеда, якобы покорявшего Антарктику и долгое время жившего среди императорских пингвинов. Да, похоже, не только походку. Когда Анатолий Сергеевич волновался или отсчитывал подчинённых, Непроизвольно хлопал руками по бёдрам, словно пингвин крыльями. А нос с горбинкой, похожий на клюв, окончательно добивал имидж руководителя. Объект начальственного гнева, молодой участковый инспектор Серёжа Михалёв, стоявший перед Сычёвым, искренне не понимал, в чём его вина. Он съездил в больницу, откуда в отдел пришла телефонограмма о получении гражданином лёгких увечий поговорил с потерпевшим мужиком, записал объяснение, взял заявление, справку о уточнённого диагноза, доложил. А теперь его имеют в хвост и в гриву, да ещё и в присутствии коллег. Вот чего я не так сделал-то? А ты ещё не понял? Запомни, милый мой. Сучок кончиком ростка вытер с подбородка. Прежде чем брать человека заявление, «Поинтересуйся, чего он хочет». «Спросил?» «Так там грабеж. По-любому пришлось бы брать». «Да что ты говоришь? А если он от любовницы шел, и ему эти уголовные дела как серпом по бубенцам? Или вообще в курсе, кто его грабанул?» «Эх, а нам глухарь по-тяжкому, да еще перед итоговым совещанием за квартал». «Если б не хотел, не писал бы...» Аргумент не прошёл. Крылья в очередной раз стукнули по бёдрам. «А вы-то что не подсказали?» Пингвин перевёл строгий взгляд на сидящих возле стены коллег Михалёва, работающих с Сергеем на опорном пункте участковых сапрыкина и Машкова. «Так, думали, Серёга знает...» Буркнул последний вечно хмурый майор, напоминавший профессора Мариартия из отечественного фильма. Не первая же телефонограмма. Знает. Если вместо службы халтурить, то скоро своё звание забудешь. Кто вообще этот потерпевший? Грозный клюв снова повернулся в сторону Михалёва. Работяга, строитель, срубы делает, бани. Значит, дерево, заключил шеф. Иди, как хочешь с ним договаривайся. Но чтобы глухаря нам не было. Он: "Натули Сергеевич, а почему мне материал?" "А кому?" "Операм, тут же без лица, неочевидное. Ты напортачил, а операм разгребать?" "Нет уж, милый мой, сам давай. Завтра же поезжай в больницу. Садись". Сергей опустился на стол. Он, конечно, уже разбирался с подобными материалами, но все они были с лицами. Муж жену бьёт или сосед соседа, всё очевидно. И вчера, передавая ему материал, дежурный сказал, что мужик знает, кто его отдубасил. Потом выяснилось, что девочка из приёмного покоя больницы напутала, а мужика банально ограбили в подворотне неизвестные, когда он шёл домой с парковки отбрали бумажник, мобильник, часы. Никого не запомнил. Двое. Молодые, здоровые. Отличные приметы. Ни у кого таких нет. Очнулся в скорой, вызванный сочувствующими гражданами, не прошедшими мимо. Диагноз болезненный. Перелом ребер, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей. Никакого алкоголя в крови. Никакой травки в моче. И что должен был сделать Сергей? Спросить у ограбленного, а что вы, собственно, хотите? И не желаете ли написать, что нечаянно упали? Ага. Чтоб потом прокуратура спросила у него самого, а почему вы, товарищ участковый, занимаетесь укрывательством преступлений? Присесть захотели? А спросить могут. Проверяют по любой ерунде, потерпевшим звонят. Время нынче либеральное и реформаторское. С другой стороны, Сычева не пошлёшь и не заявишь. «Закон превыше всего. Завтра же снимет с очереди на жильё. Вот и весь закон». А Серёжа ради жилплощади в участковые и шёл. Других вариантов получить свой угол для него не существовало. Значит, придётся тащиться в больницу и обрабатывать работягу, рискуя заработать уголовную статью. Либо быстро найти грабителей, что, с учётом обстоятельств, так же реально, как отыскать на своём участке Гробницу фараона. Как в любом отечественном учреждении, большинство серьёзных вопросов в отделе собственной безопасности города Юрьевска решалось в курилке. Производственные, личные и бытовые, тем более что курилка располагалась во дворе, гарантируя относительную конфиденциальность разговора. И даже если сотрудники не гробили себя никотином и продуктами горения, всё равно приходили сюда под табличку «Место для самоубийц». Прежнюю табличку «Место для курения» убрали после введения антитабачного закона. Удачливый маркетолог Светлана Юрьевна Родионова сразу после возвращения направилась в этот заветный уголок, хотя не курила. Вызвонила по мобильнику подругу Ольгу Горину, оторвав её от производственной гимнастики для пальцев. «Не получилось с холодильником» фасетовала разведчица, едва Ольга Андреевна присела на лавочку. «Не знаешь, он что-нибудь ещё умеет? Или что любит? Бильярд там, кёрлинг, футбол?» «Не майся дурью!» «Не подходик нащупать! Дальше дело техники! Где слезу пустить, где пошутить, где посочувствовать?» «Подходик!» — усмехнулась подруга, Как обычно усмехаются старики, глядя на новобранцев, мечтающих поспать. «Это же не стратегия компьютерная. Так бы все друг другу коды подбирали. Свет, ты ещё установку на него сделай и по учётам пробей. Он же тебе не фигурант. Не путай внедрение с жизнью. Ничего хорошего из этого не выйдет, уж поверь». И потом. «Я одну вещь заметила. У нас ведь тоже девчонки есть. Свободные и симпатичные. А Колька, при том, что бабник, в их сторону даже не смотрит. Я сначала не понимала, а потом их разговор с Чистовым услышала. Случайно. Нехорошо, конечно, но только между нами. Могила. Он принципиально не заводит служебных романов. Почему? Не догадываешься? Легче рвать отношения. Погулял месяц-другой, с надоело, бросил. А когда дама каждый день перед глазами мелькает, попробуй отшей. Так, а зачем отшивать? Да он не нагулялся ещё. Свет, я понимаю, симпатичный, холостой, не бухает, но... Не зацикливайся, такие до 50 не женятся. Разведчица явно огорчилась от услышанного, но старалась держать себя в руках а не кататься по земле и рвать волосы, уничтожая новую прическу. «Да при чём здесь женитьба? Я за него замуж не собираюсь!» Сказано было без удара кулаком по скамейке, но достаточно решительно. «Как к коммунистам на антирелигиозном митинге. Бога нет!» Ольга не то чтобы сильно удивилась, но вопрос в её глазах читался. «Погоди. Ты вообще как к нему относишься?» Не знаю. Сначала нравился, а сейчас разведчица пожала плечами, словно проворвавшийся подрядчик вместо городской больницы, построивший личный особняк. Да какая разница? Теперь в глазах подруги читался очень большой вопрос. Еле помещался. Тогда зачем всё это? Оля, дело принципа, понимаешь? Я, рано или поздно... Своего добьюсь. Не понимаю. Свет, какой принцип? Чего добьёшься? Допустим, будет он за тобой бегать. А что дальше? Ладно, мужики. Им лишь бы самолюбие потешить, да в компаниях бравировать. Поиграют и бросают. Но ты-то что? А вот пускай хоть разок почувствует, как быть брошенным. Ему выходит можно, а мне нет? Ну, почувствует. «И что, будешь ходить королевой? Поверь мне, не будешь!» Вообще-то бросать Кольку разведчица не планировала. Пока она хотела его только завоевать, а там посмотрим. Но насчёт принципов не лукавила. Задела её. Больно задела. «Свет, ты в разведку не наигралась!» — не успокаивалась Горина. «Так вон, иди оборотней лови!» А хочешь счастья — влюбись, чтоб крышу снесло. Дело принципа. Странные у тебя какие-то принципы. Нормальные. Хмуро буркнула Светочка, понимая, что Ольга в чём-то права. Но природное упрямство не позволяло этого признавать. А что касается методов обольщения, Ольга сменила тон на более мягкий. — Есть только один метод. — Какой? плакать и смеяться по-настоящему. Обрабатывать потерпевшего в больничной палате в присутствии посторонних всё равно что избивать задержанного в кабинете прокурора. У всех мобильники запишут и завтра заслуженное слово на весь интернет с соответствующими комментариями. Идиотом в глазах онлайн общественности прослыть не хотелось. Поэтому Сергей предложил ограбленному работяге выйти во двор больницы, благо погода стояла тёплая и приветривая располагающая к медитации. Да и аромат поприятней, а то потом неделю от формы будет пахнуть хлоркой, кислыми щами и чужим потом. Потерпевший уже встал на ноги, мог передвигаться самостоятельно и не возражал против прогулки. Ему шёл тридцать пятый. Небольшая бородка испаньолка делала его похожим на певца Михайлова, а повязка на голове — на командира Красной армии Щёрса. Сергей про себя окрестил его Щёрсом Михайловым. Про Щёрса Сергей знал потому, что учился в школе его имени. Шутки шутками, но объяснить взрослому дееспособному человеку, что его не ограбили, а он просто случайно загремел, переломав себе ребра, Задача не подвластная даже Гарри Поттеру. Волшебная палочка загнётся после первых слов. Но Гарри ещё колдовать и колдовать до наших полицейских. Начать Сергей решил с главного, воспользовавшись советом опытного наставника Никиты Сопрыкина. «Леонид Анатольевич, а ущерб для вас значительный?» «Да какой там ущерб? В бумажнике кредитка, но я её заблокировал, а мобильник...» «Стальё. Всё равно менять собирался. Обидно просто. Гопота поганная. А почему вы спрашиваете?» «Понимаете...» Сергей присмотрелся к кусту шиповника, словно подозревая, что в нём притаился прокурорский работник. «Мы всё равно будем их искать, но за ваш грабёж вряд ли посадим. Вы же их не запомнили». «И что?» Если возбудят дело, вас затаскают в следственный департамент, уж поверьте. Ничего это не даст, кроме потраченного времени и нервов. Да и нам не подарок, вместо того, чтобы реально искать, отписываться будем. Так не возбуждаете? Мне всё равно. Правда? Явно обрадовался участковый, не научившийся за недолгий срок службы скрывать свои эмоции. Не люблю, когда таскают. Да ещё в органы «В таком случае надо объяснить ваши травмы как-нибудь по-другому». «В каком смысле?» «Метеорит упал?» «По нынешним временам не такая уж и фантастическая вещь. Падают?» «Нет, не метеорит. Например, оступились». «Это ж как оступиться надо, чтобы два сломать?» «Вы оступились на лестнице», — тут же подсказал Михалёв скатились сломали ребра и ушибли голову, по-моему, очень реально А телефон и бумажник забыли в машине, а потом нашли. У вас же сотрясение мозга, могла ухудшиться память. Но я же уже написал, что меня ограбили. Кроме нас с вами, это пока никто не читал. М-да. Леонид Анатольевич, он же Щёрс Михайлов, поправил повязку на голове. «Утличная версия. Бросайте свою работу и беритесь за перо. заработаете денег больше Донцовой». «Поверьте, по сути, это ничего не меняет», — заверил Сергей, про себя добавив, кроме статистики и шансов на квартиру. «Ну, хорошо. Пишите. Мне без разницы». «Спасибо». Опорный пункт охраны общественного порядка номер два, где трудился Сергей, находился в паре километров от отдела полиции и ютился на первом этаже небольшого жилого дома. Всего при отделе было четыре опорника, раскиданных по территории. Так гораздо удобнее с точки зрения организации производства. Гражданам не приходится таскаться в отдел, чтобы пожаловаться на соседей, да и участковым сподручнее обслуживать население. Иногда даже из подъезда выходить не требуется. Поднялся на нужный этаж и разобрался с дебаширом Само помещение представляло собой большую комнату с четырьмя столами и клеткой в углу, наподобие тех, что стоят в залах суда, для антиобщественного элемента. Отдельно туалет и прихожая со стеллажами, на которых хранились папки учёта и прочая макулатура. Помимо Сергея здесь несли службу ещё трое. Упомянутый Никита сапрыкин капитан полиции тридцати с небольшим лет от роду, стройный красавец-блондин, заметив которого, даже старушки приосанивались и поправляли волосы. Пётр Егорович Машков, майор-ветеран, считающий месяцы до выслуги. Когда он проходил по территории, дети плакали, собаки скулили, кошки разбегались, а мелкие хулиганы сразу прятались в тень. Вот такое лицо у человека. И последний – старлей Володя Седых, отработавший на участке пару годков, но уже получивший служебную жилплощадь. Однокомнатную квартирку в полуподвале соседнего дома. Отвоевав в острой конкурентной борьбе квадратные метры, не ушёл на гражданку, ибо тут же мог этих метров и лишиться. И денег за ремонт никто не вернёт. А в 28 лет оказаться на улице – не солидно даже для офицера полиции. Возвратившись из больницы, Сергей застал именно его. С нескрываемой радостью поделился профессиональным достижением. «Сам! Сам упал! Небываемое! Бывает!» «Ты бы не трепал об этом», — посоветовал Седых. «Дело-то подсудное, и старое объяснение не выкидывая а спрячь. На всякий случай. Вдруг мужик передумает, жалобу накатает. Только не дома прячь, чтобы под рукой было». «О, куда?» «В сейф?» «Эх, молодость, молодость!» Вздохнул Седых, словно был старше коллеги лет на 40 «Как ты думаешь, откуда произошло сочетание поджопные материалы?» «Видимо, от слова «стул». «Да ты догадлив, не по годам. Когда к тебе придут с обыском, например, ОСБ, они будут искать везде, кроме стула, на котором ты сидишь» или сами на него сядут. «Усёк?» «Они разве об этом не знают?» «Знают, но всё равно забывают». Так устроен человек, даже помня, в каком кусту прячутся гаишники, каждый раз превышает скорость. Сергей тут же воспользовался советом, вынул у стула седалище и положил в пустую нишу первое объяснение счёрца Михайлова. Вернув сидушку на место, опустился на неё и, напевая песенку про опасную службу, принялся печатать на стареньком компьютере постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потому что Леонид Анатольевич Сатин упал с лестницы, а значит, событие преступления не установлено. После того, как постановление подпишет Пингвин Сычёв и утвердит прокуратура, материал пойдёт в отделенческий архив, а через три года — в шредер или Печь принося людям тепло и свет. Иногда прокурорские перезванивают потерпевшим, но Сергей на подобный случай проинструктировал упавшего. Можно не волноваться. Поволноваться, однако, пришлось. И довольно скоро. Через пару недель упавший Сатин позвонил ему на мобильный и предложил срочно встретиться, мол, появилась проблема с его заявлением. По телефону ничего не стал объяснять. Встречу назначил в час дня в ресторане «Дольче Вита», интерьер и обслуживание в котором напоминало гостям старую истину. Чем слаще жизнь, тем горше цены. Это настораживало. Юрьевский рабочий класс в подобных заведениях пищу не принимает. Сергей прибыл в заведение пешком. На свою машину пока не накопил, но мечтал, зато ему очень шла форма полицейского. Поэтому вышибала сразу согнулся в лёгком поклоне и открыл дверь. У всего есть свои маленькие плюсы. Щёрз Михайлов сидел за столиком не один. С молодым человеком, напрочь лишённым волосяного покрова на голове. На обоих были не рабочие спецовки, а довольно дорогие костюмы. Сатин уже избавился от повязки. Лишь пластырь телесного цвета на правом виске подсказывал, что в его жизни не так давно случились интерактивные приключения. Заметив участкового, он тут же поднялся и отодвинул от стола свободный стул. «Сергей Иванович, прошу!» Участковый не возражал. Чистая тарелка и приборы намекали, что он сможет угоститься на халяву. А угоститься было чем? Пара диковинных салатов, блюда с морепродуктами, сырные ассорти и ароматные соленья. Всё это запивалось белым итальянским вином с потёртой этикеткой, говорящей о выдержанности напитка и, соответственно, о высокой стоимости. Нет, не так питается пролетариат, не так. Никакой шавермы, газировки и жира в сухарях. — Это мой компаньон, Игорь Темнов, — представил сатин лысого собутыльника. — Здравствуйте, — протянул руку тот. — Очень приятно. Тут же появился официант и положил на стол папочку в Софьяновом переплёте. «Пожалуйста». «Спасибо, я не хочу есть. Стакан воды». Сергей прикинул, что за любое блюдо, упомянутое в папке, он оставит треть зарплаты. «Сергей, не стесняйтесь», — успокоил Сатин. «Я вас пригласил, я угощаю. Возьмите стейк из ягнёнка, здесь его вкусно готовят». Нет, нет. Участковый хоть и не обедал, но не поддавался на соблазн. Только воду. С газом или без? Чего? Воду газированную? А, обычную. Расстроенный Холдей убрался, хотя и не особо ожидал от полицейского достойных чаевых. Да и чего можно ожидать от человека, не знающего, что такое вода с газом? Как самочувствие? Из вежливости поинтересовался Сергей. «Тьфу-тьфу! Вчера сделали томограмму мозга. Все извилины вроде на месте. Хотя голова побаливает, особенно по вечерам. Сергей, возьмите хотя бы салатик». От салатика участковый не отказался, дабы не обижать гостеприимного потерпевшего. Положил пару ложечек. Опробовал. Лепота. Но прежде всего дело. Обычно дорогой снедью угощают если что-то от тебя хотят. Не угадал. Я действительно строитель. Сатин протянул визитку. Возглавляю фирму. Срубая, бани. Надумаете строиться? Обращайтесь. Сделаем хорошую скидку. Спасибо. Пока ни на что. Ну, как говорится, от сумы и от тюрьмы. Что вы хотели, Леонид Анатольевич? «Мне вчера звонили из прокуратуры». Сатин поправил салфетку, воткнутую за воротник. Сергей предполагал, что именно по этой причине они и встречаются, но надеялся и на более позитивный повод. В животе неприятно защекотало, и срочно захотелось выпить, хотя участковый не поклонялся богу Дионису. «И... и что?» «Интересовались, почему в больнице я сказал, что меня ограбили?» а вам будто упал сам». «И как вы объяснили?» «Как договорились?» Без тени волнения ответил Леонид Андреевич, отправляя в рот кусочек несчастного ягнёнка. «Шёл с вечеринки, упал с лестницы, но, похоже, они не поверили. Крови-то в алкоголе нет». «Ой, наоборот, алкоголя в крови. С чего падать?» «Завтра вызывают к себе». Я и позвонил вам, обсудить детали. Дело в том, что мои ушибы не очень соответствуют этой версии. Сергей Иванович, а может, рассказать, как было на самом деле? Это совсем не радовало. Получишь тогда служебную площадь. В Нижнем Тагиле, на верхней шхонке. Не стоит. У меня будут проблемы. Серьёзные? Просто я не очень разбираюсь в тонкостях вашей работы. Как минимум, увольнение. А максимум? Статья за укрывательство, но... Я хотел, чтобы вам было удобнее. Конечно. Благодарю. Сатин взял бутылку вина и, не спрашивая, будет ли участковый пить, плеснул ему в бокал на пару пальцев. Угощайтесь. Великолепный букет. Сергей выпил. Никакого букета не распознал. Вернее, ему было не до букетов. «Не стоит о грустном. Вы хороший человек, и я скажу всё, что надо. Только объясните задачу». Михалёв немного успокоился. «Сатин не походил на шантажиста? Да и что можно получить от обычного участкового?» «Конечно...» «Например, в больнице придумали историю с ограблением, чтобы обставиться перед женой. Не хотели скандала из-за того, что выпивали и что потеряли бумажник. А мне рассказали правду». «Резонно», — Сатин повернулся к компаньону. «Она меня действительно пилит за каждую рюмку и каждую копейку». Игорь доброжелательно улыбнулся. «Мол, понимаю» а, падая со ступенек, сломали ребра и ушибли лицо. У вас в доме есть ступеньки? Разумеется. Скажите, в каком доме их нет? Но я упал, если б спускался. А я-то поднимался. Смотря сколько выпить. Если много, это не принципиально. Думали, идёте вверх, нашли вниз. В больнице зафиксировали, что я был трезв. Есть справка. Ноль промилле. Сергей не сдавался. Накануне много не мало свободное будущее и честь фамилии. Попросили врача, чтобы не писал про алкоголь. Опять-таки из-за жены. Это реально? Более чем, Сатин отведал устрицу. Я даже заплатил ему. Он, конечно, это не подтвердит, что и понятно. Но в данном случае все зависит от моих слов, а не от его. «Я верно понимаю». «Верно», — подтвердил Сергей. «Если вы будете настаивать, что упали сами, никто не будет дальше копать». «Окей». Леонид Анатольевич вынул салфетку, встал из-за стола. «Так, видимо, сначала я упал на спину, затем ударился виском». Он присел на корточки «Ммм, не очень получается». «Рёбра у меня сломаны справа, а голова разбита слева. Попробуйте сами». Гостей в зале почти не было. Сергей решил провести следственный эксперимент. Тоже присел на корточки после завалился на лежащий рядом ковёр, словно актёр, исполняющий роль раненого бойца. На что только не приходится идти ради спокойного светлого будущего. Официанты окаменели, точно мамонты. «Всё получается». Вы же могли удариться о перила, о стену». «Господи, да никто не будет заставлять вас падать!» «Я делаю это исключительно ради вашего блага». «Хорошо, хорошо, спасибо». Сергей поднялся с ковра, отряхнулся и вернулся за стол. Сатин тоже присел. «Значит, остановимся на том, что я испугался жену. Она у меня страшная, в моральном плане». «Да, пусть будет жена». Строитель бань сунул руку в карман пиджака и извлёк мобильник. «Не подумайте ничего плохого, Сергей Иванович. Я на всякий случай записал, чтобы ничего не перепутать. А то после падения память зависать стала, как у плохого компьютера. Сегодня помню, завтра забуду. А это на века». В животе участкового защекотало так весело, словно там Скала Пендра. А во рту мгновенно пересохла. Чёрт. Надо же так дёшево подставиться. И музыка, как назло, в зале не играла, не заглушала разговор. Хотите ещё вина, Сергей Иванович? Участковый молча кивнул. Не отбирать же теперь мобильник. Впрочем, даже не будь мобильника и записи, прокуратура наверняка поверит строителю. Он, лицо, не заинтересованное. Да и вообще, там сейчас верят исключительно гражданским». Леонид Анатольевич подарил вина себе и Сергею. Лысый Игорь пил сок, видимо, был за рулем. «За удачу! И хороших людей!» Они чокнулись и выпили. Сергей не закусывал. Не лезло. «Зря они заказали горячее. Мясо здесь всегда свежее». Так и тает во рту. Спасибо, и я тороплюсь. Служба? Позвоните, когда вернётесь из прокуратуры. Обязательно. Сергей надел фуражку и поднялся. Всего доброго. До свидания. Ой, Сергей, можно без отчества? Вы не окажете мне одну маленькую услугу, раз уж я пошёл вам навстречу? Участковый для вида посмотрел на часы, После вздохнул и сел обратно за стол. Все потуги заманить Николая Васильевича Байкова в ласковые сети закончились провалом. Тот по-прежнему относился к Светлане Юрьевне исключительно как к коллеге по цеху. За прошедшие с момента задушевного разговора с подружкой Горенной месяц объект не подарил ни одного комплимента, даже шуточного. А она Прям-таки нарывалась на комплименты. Старалась ежедневно менять гардероб, но если не целиком, то хотя бы частично. Одну и ту же блузку два дня подряд не надевала. Выяснив у техника самородка чистого, что у Коленька предпочитают блондинок, перекрасилась в светлый тон. Ноль на фазе. Почти все выразили свой восторг, кроме этого гада. Почему такая несправедливость? Другие слюни пускают. А плохой мальчик Коленька даже кофе не пригласит попить. Она бы согласилась и на растворимый. Ещё она узнала у золоторукого изобретателя, что недавно тот самастерил для Коленьки специальную галстучную заколку со встроенным объективом. Так этот, прости господи, мудак оставил её в ресторане в качестве залога, подтащил какую-то очередную пассию в кабак, та заказала деликатесов, в том числе устриц, и у кавалера не хватило денег». «Так он секретную заколку заложил». До заколки Свете не было никакого дела, но информация с рестораном огорчила. Даже мелькнула мысль об уходе из контора. Если он не заводит служебных романов, значит, надо пожертвовать службой. Возможно, если через месяц ничего в их отношениях не изменится, она напишет рапорт. «Ух уж эти принципы». Самое смешное, если это можно назвать смехом, она действительно не имела на кольку серьёзных планов и не питала к нему тех высоких чувств, что описывают в романах классики вроде Шекспира и воспевают представители отечественной попсы вроде Михайлова и Натали. Просто обида взыграла. Почему на других у него время есть, а на неё ни секунды? Чем она хуже? Что в ней не так? Из доступных способов охмурения оставался ещё один из самых надёжных — слёзы. Света, как любая актриса, могла заплакать безо всяких эмоций, научили. И сегодня она этим умением воспользуется. Для начала надо, чтобы объект на неё разозлился и предъявил претензии, а дальше останется цепляться к словам. Как только он сорвётся, включить «слёзный краник Двадцать пятая страница, купленного на развале учебника «Как покорить мужчину». Наука. Ничего не подозревающий охотник на оборотней действительно разозлился, прочитав написанную ей справку, и тут же побежал разбираться. Поймал на месте для самоубийц. «Свет! Ну кто так справки пишет? Первый раз, что ли? Ни установочных данных, ни ссылок на источники. Что мне с этим делать? Ёлку украсить!» Светлана Юрьевна отреагировала спокойно, без крика, даже не поднявшись со скамеечки. «Коля, установочные данные ты знаешь сам, а пробить источники — дело пяти минут». «А почему я должен делать твою работу?» «Потому что я работаю не только с тобой и просто зашиваюсь. Прекрати капризничать». «Я тоже зашиваюсь? И что дальше? Работу друг на друга спихивать? При здесь капризы «Халтурить не надо!» Допустимая норма была превышена. Можно включать защитную агрессию. «Коля, я тебе не подружка. Смени, пожалуйста, тон!» Она посмотрела на него, словно снежная королева, на батарею центрального отопления. «Упаси боже от таких подружек!» Последовал адекватный ответ. Сказано было явно на запале, что вполне предсказуемо после таких-то королевских взглядов. «Ура!» получилось. Клюнул. слёзы вперёд, быстрее быстрей. Сперва лёгкая растерянность, затем поиски предмета, которым можно нанести удар, но в итоге разворот и подрагивающие плечи. От жалости не устоит даже палач. Свет, извини, я не подумав, на автомате. Она резко поднялась и вырвала из его рук справку. Горячие слёзы лились по щекам поднеси спичку, вспыхнут. «Когда говорят, не подумав, говорят то, что думают. За что ты так со мной?» Цитату она вычитала в каком-то женском журнале. Запомнила, чтоб применить в нужном месте в нужное время. Страница 26 учебника. Осталось быстро исчезнуть, не дав вымолить прощение. Вымаливать должен долго и мучительно. Страница 27. Он не побежал следом, не извинялся, но и не бросил вдогонку «ну и пошла ты, дура». А опасения, что прокричит, были. В коридоре отдела Света сразу свернула в дамский туалет, вымыла потёкшую тушь, подкрасила губы, припудрилась, в свой кабинет заходила без каких-либо признаков душевного расстройства. Всё прошло как задумано На экзамене по шпионскому мастерству она получила бы «отлично». Коля же опустился на лавочку. И с минуту сидел с видом человека, с краю небоскрёба, глядящего вниз и раздумывающего. Прыгать, не прыгать. Да хреново вышло. За что ты так? Действительно, за что? Ну, подумаешь, бумажка какая-то. Дело не в бумажке, конечно. И даже не в светке. Будь на её месте другая, тоже бы нагрубил. В последнее время он стал срываться. Иногда по совершеннейшим пустякам. Вчера наорал на мужика, слишком поздно стартовавшего на зелёный свет. И только потом заметил буковку «У» на стекле его машины. Сегодня на Светку. А от Светки он вообще ничего плохого не видел. Что с ним такое? Вроде всё нормально. Проблемы с работой? Так они и раньше были. У руководства на хорошем счету. На трансфер не выставляют. В коллективе никаких серьёзных конфликтов. Здоровье тьфу, -тьфу тоже не подводит. Женщины любят. Активно любят. Та же Светка. Глазки строит. Симпатичная, кстати, бобёнка. Можно было бы замутить. Чем более сама намекает. Замутить-то можно. Но что потом? Свободу терять не хотелось. Категорически. Достаточно посмотреть на некоторых коллег. Сплошное нытьё, а не семейная жизнь. Поэтому никаких служебных романов. Кто знает, как разрыв аукнется. «Вон, Ольга Горина! Взяла, да усадила своего бывшего!» «Может, срывы из-за Олеси?» Устроила на днях сцену ревности, еле успокоил. «А что будет, если печать в паспорт поставить?» «Лучше сразу на веселицу!» С Олесей, к слову, пора заканчивать. Тонко намекнуть на угасшие чувства. Не грубо, тактично, как он умеет. Придётся, наверное, ещё раз устрицами угостить. На прощание. И перед Светкой надо извиниться. Ему с ней ещё работать. Извиняться с пустыми руками не солидно. Коля достал бумажник. Чёрт. Денег только на бензин. Дома лежит небольшая заначка, но заглаживать вино надо прямо сейчас. По горячим слезам, так сказать. Через минуту он стоял перед техническим умельцем Антоном Ивановичем Чистовым верным и безотказным кредитором, мастерившим очередной шпионский гаджет. «Иваныч, тысячу не подкинешь до завтра». «Заколка где?» Вместо доброго ответа «конечно», злобно вопросил техник, взяв со стола отвертку с остро заточенным жалом. «Слушай, я завтра выкуплю, всё руки не доходят, то есть ноги». «Так она тебя и ждёт». «Тогда застрелюсь. Давай пистолет». Чистов полез под мышку. «На девок опять». «А на кого ж ещё? Светке Родионовой конфет хочу купить. Или винишка?» Я сейчас ляпнул, не подумав. Она разревелась. Как бы не прикончила. «Светка?» С ухмылкой переспросил Чистов. «Да, она умеет». «В каком смысле?» Насторожился покоритель женских сердец. «Что умеет?» «Приканчивать?» «Реветь». Фокус это. Сама показывала. Когда захочет, заплачет. Я пробовал. Ни хрена не вышло. О, как! То есть ты предполагаешь, что она не такая простушка, какой прикидывается? Тебе виднее. У нас простачки не работают. Уклонился от ответа Чистов, понимая, что брякнул лишнего. Ну что, тысяча нужна? Решить, нужна ли ему теперь тысяча, Коля не успел. В кабинет заглянул Гриша Жуков по прозвищу «Маршал». Был он встревожен, как пожарный датчик, уловивший дымок. «Коль, босс тебя ищет Участкового из Северного убиля На Зареченской трассе. В Канаве нашли, на обочине. На живые?» «Огнестрел. Рядом ещё один. Гражданский». «Ого!» «Как фамилия участкового?» «Михалёв. Кажется, Сергей. Молодой». Недавно работает. Зареченская трасса, как следовало из названия, вела в Зареченск, ближайший от Юрьевска крупный населённый пункт. Несколько серых деревень, в том числе и полностью опустевших, да браконьерские делянки. Вот и всё, что мог увидеть путник, решивший прокатиться по ней с экскурсией на Ладикалина. Остальное — леса, поля, овраги, лоси, медведи да дикая малина пронёсшийся в прошлом году ураган Оксана, превратил придорожную полосу в непроходимый бурелом. Очевидцы говорили в интервью, будто ураган поднял в воздух зелёный вагончик-бытовку, где базировались нелегальные таджикские порубщики леса, и унёс его в сторону волшебной страны Украины. Больше вагончик никто не видел. Но новые порубщики появились уже на следующий день. Коля отправился в путь вместе с Тарёвым, главой их непопулярной в полицейских кругах организации и своей личной «девятке» — Цвета Бордо. Водитель служебного форта шефа отъехал на обед, дожидаться его не стали. Борис Дмитриевич, он же царь Борис, царь Пушка, он же Биде, обещал компенсировать стоимость горючего, хотя Коля и не заикался про это. Шеф полностью опустил кресло, вытянул ноги. «Это не понты, а больная спина». У всех нормальных людей боль обострялась, если её застудить, а у Бориса Дмитриевича – на нервной почве. Позвоночник же искривился ещё в детстве. Тяжёлый портфель и неудобная парта. Погода навевала мысли о курорте. Добирались примерно час, рискуя угробить подвеску. Деньги, выделенные бюджетом на ремонт стратегической трассы, тоже унёс ураган Оксана. Только не в Украину, а подальше, предположительно, на Кипр. Место, где обнаружили убитых, находилось примерно посередине между Юрьевском и Зареченском, самом эпицентре урагана. В дороге не строили никаких версий. Царёв постоянно созванивался с дежурным и просил уточнить обстановку. Музыку Коля не включал. Выяснить удалось следующее. На убитых натолкнулся нелегальный таджик, якобы приехавший в лес на мопеде. За грибами, хотя грибной сезон ещё не наступил. Сначала заметил на обочине брошенную легковушку корейского производства. Двери в салон оказались открыты, что насторожило грибника. Но ещё больше насторожили капли свежей крови на асфальте и пистолетные гильзы. Пройдя по следам волочения до ближайших кустов малины, он обнаружил в них два тела. Оба были в гражданской одежде, оба с огнестрельными ранениями, причём у обоих контрольная дырка в голове. Трупы не маскировали, просто забросили в кусты. Не став проводить никаких оперативно-следственных действий, типа осмотра карманов, грибник тут же позвонил российскому бригадиру, а уже тот вызвал полицию и скорую. Сам же нелегал немедленно убыл на родину, от греха подальше, реально опасаясь, что убийство повесят на него. Приехавшие врачи подтвердили, что люди безнадёжно мертвы, и смерть наступила около часа назад что давало надежду раскрыть убийство по горячим следам, если, конечно, их удастся найти. Прибывший первым на ряд ГИБДД, обыскав покойных, обнаружил у одного удостоверение участкового инспектора Северного райотдела, поэтому на место происшествия вызвали и сотрудников ОСБ. Начальник Северных Анатолий Сергеевич пингвин и его подчинённый опер Кирилл Павлович Копейкин Уже делились мрачными впечатлениями с тремя представителями местного отдела полиции. Господа из следственного комитета и аппарата задерживались. Не наблюдалось и лёгких на подъём криминальных репортеров. У обочины суетились гаишники, подгоняя притормаживающие машины. Коля пожал руку всем, кроме Копейкина. С этим орлом у него личные счёты. Обойдётся. Потом, аккуратно, чтобы не затоптать остатки следов, добрался до кустов. Покойников, в отличие от девушек, Коля не любил. В том смысле, что не мог без эмоций спокойно, как настоящий профессионал, заниматься в их присутствии своими обязанностями. Несмотря на то, что до прихода в ОСБ пять лет отработал в убойном отделе. Не научился абстрагироваться, не покрылся защитным психологическим панцирем, Как многие его коллеги, не стеснявшиеся рассказывать на месте убийства анекдоты или хвастаться любовными подвигами, совершёнными накануне. А то и в города поиграть или по социальным сетям полазить. Два молодых мужика, алебастровые лица, лысый в светлом костюме, второй в джинсах, белой футболке и курточке. Форменный ремень, наверное, это и есть участковый. На плече лысого входное отверстие от пули. Небольшое чёрное пятно и бурый ореол. Вероятно, стреляли сбоку. Пуля прошила руку и попала в сердце. В районе щеки ещё одна рана. У участкового волосы сбоку в крови. Видимо, добивали в затылок. Возможно, есть ранение в спине. Вот такой, блин, интерактив. Тела пока не переворачивали, ждали медика и следователя. Криминалист, кореностый мужичок в разноске и бейсболке, уже работал, фотографируя канаву. Сзади на его разноске белело предупреждение. «Не топтаться, следов много не бывает». Его привезли Сычев с Копейкиным, захватив по пути. Как и в старые добрые времена, транспорта на всех не хватало. От эксперта попахивало пивным перегаром, но это не мешало ему искать горячие следы, ползая по траве. «За что ж вас так, мужички? Неужели опять из-за денег? Да уж всяко, наверное, не из-за любви. Не задерживаясь долго, Коля вернулся к огороженной лентой машине потерпевших, рядом с которой Царёв пытался Сычёва. Копейкин осматривал багажник Кия, чем грубо нарушал ведомственные инструкции. Но сейчас дорога каждая минута. Может, следователь к утру приедет? — Он рапорт написал, — докладывал начальник северного отдела по обыкновению, хлопая крыльями. — По семейным обстоятельствам, на один день. Я отпустил. Что за обстоятельства? Якобы в Зареченске проблемы с сестрой. И часто он так отпрашивался? Пару раз было. С роднёй связывались? Подтверждают? Сычёв снял фуражку, вытер вспотевший лоб. Не сообщали пока. Он с женой здесь живёт. Сестра в Зареченске, сам детдомовский. Не знаю, как жене ей сказать-то. Ладно. Подъехала ещё одна полицейская машина. Управление. Луналикий майор Слепнёв из убойного отдела, курировавший резонансные дела. Короткое приветствие, поход к Ханаве, возвращение в компанию, вопросы. «Второго установили?» «Да», — ответил из багажника Копейкин. «Темнов Игорь Петрович. Судя по визитке, замдиректора строительной фирмы. Срубы, бани». «Звонили туда?» конечно Хозяин сказал, что отправил его в Зареченск, в командировку. Он туда якобы постоянно мотался, там у них партнёры. Я велел сюда не ехать, ждать в офисе. «Правильно. Поезжай туда сам. Поговори». «К Женеп тоже надо заскочить», — не очень уверенно добавил Сычёв, решивший переложить неприятную миссию на чужие плечи. «Хорошо, заскочу». Без капризов согласился Копейкин. только в машинку «Коля!» Царёв повернулся к Байкову. «Давай с ним на твоей. Ты к жене, Кирилл, в фирму. Я доберусь с кем-нибудь». Коле совсем не хотелось вести этого партизана до города. Но ничего не поделать, придётся терпеть. Ещё меньше нравилась перспектива стать добрым вестником. Реакция близких непредсказуема. Один раз он сообщил о смерти сына отцу Горцу. Так тот молча сходил в кладовку, принёс охотничье ружьё и пальнул в колю. Хорошо жена успела поднять ствол. Потом батя, конечно, извинился, да и вообще не самое приятное занятие. Как представишь себя на месте родственников? Нет, лучше не представлять. «Хорошо», — кивнул Байков, посмотрев на Копейкина, словно гладиатор на соперника перед поединком. «Эй!» Позвал криминалист, уже переместившийся от убитых, на обочину. «Идите сюда!» Все тут же устремились на зов, даже гаишники. «Вон, смотрите!» Он показал навалявшуюся в пыли рванную беленькую резиночку, которой обычно перевязывают денежные пачки. «Я сфоткал на всякий случай. Потом изъять надо. Свеженькая!» «В смысле?» Не понял куратор Слепнёв. Только выбросили. Резина быстро сохнет на солнце. Это не высохло. И что? Иногда с помощью резинок на машину вешают липовые номера. Видимо, вешали, но одна лопнула. Вряд ли её ураганом принесло. тачка тут стояла, точно. След тоже свежий. Протектор хороший. Легковушка. А модель? Это к молодцам из стериалах отпечаток. Они даже год выпуска назвали бы и группу крови хозяина и «Ещё что есть?» «Обувка! Там, в канаве! Если это, конечно, не вы натоптали! Давайте-ка, ноги вверх!» Все, в том числе и только что прибывшие с лепнев, согнули левые ноги в колени, демонстрируя подмётки. И только Копейкин согнул правую, потому что был левшой. Эксперт по очереди обошёл каждого, всматриваясь в протектор. Закончив, проверил собственные сандалии. На всякий случай. Бывали случаи, когда эксперты находили следы обуви, фиксировали их гипсом, фоткали, а потом выяснялось, что сами же их и оставили. По ходу было ещё двое помимо убитых. Один в кроссовках, второй в сапогах. Кроссовки редкие, можно установить внешний вид. Сапоги в реаторе. Сапоги и есть сапоги. Все повернулись к сержанту ДПС. Тоже обутому в сапоги. Тот занервничал, переводя ошалелый взгляд с одного на другого словно оправдываясь. Не губите, братцы, не я это. О, милуйте, вот вам крест. У него размер не тот, успокоился ледопыт. Жаль. Но и на том спасибо, недовольно прокомментировал Слепнёв, словно рассчитывал, что злодеи оставят свои визитки, а лучше паспорта и мобильник с записью убийства. Гельзачи, три макаровские, нет травматика. Пистолет Михалёва, где? обернулся куратор к сыччеу в оружейке он сдал вчера я проверял но постоянку разрешения не имел скорее всего ствол был у гражданского успел пальнуть выдвинул версию копейкин у него под пиджаком коура думаю промазал на фирму поезжай вместо того чтобы сказать оперу спасибо приказал слепнев вечером в отдел составлять план раскрытие преступления без плана что лампочка без Ильича». Копейкин захлопнул багажник и пошёл к машине Байкова. Тот уже сидел за рулём. На отъезде через открытое окно Коля услышал очередное указание человека с фамилией насекомого, Слепнёва. «Кто полицию вызвал?» «Вон, лесоруб!» «На пятнадцать суток его, на всякий случай!» Ничего не подозревающий бригадир репетировал в сторонке интервью для телеканала насилия явно гордясь собой. Первые пятнадцать минут ехали молча. Копейкин сел на заднее сиденье, подчеркнув своё недоброе отношение к охотнику на оборотней. О природе отношений Копейкина и Байкова можно узнать, прочитав книгу «Идеальный охотник». Но на шестнадцатой минуте Коля вспомнил о профессиональном долге, который, как известно, превыше личных обид. «Давно он у вас?» «Михалёв. Три месяца. Колледж закончил технический. Работу не нашёл, пошёл в полицию участковым чтобы хату получить. Он после детдома у сестры жил, в Зареченске. Сейчас у жены». «А родители где?» «Говорят, сгорели. Деревенские». «Что сам за человек?» «Вроде нормальный, простоватый, не бухал, да и скурвица вряд ли успел». «Сейчас уже скурвленными приходят». Байков мрачным взглядом проводил встречную коварькаду машин следственного комитета. С кем он в отделе контачил? С Никитой Сопрыкиным. Тоже участковый, с его опорного. И тоже нормальный? Не знаю. Вообще-то Копейкин знал, но не спешил делиться компроматом на сослуживца. Кто такой Байков? Что за перец? И как воспользуется информацией? Собственной безопасности тоже убрать не хватает. Лучше за Никитой самому понаблюдать. Никита был модным товарищем. модных от немутных Кирилл научился отличать практически безошибочно, даже если те усиленно маскировались. Исключением оказался его напарник Лёша Батраков. А Никита, в общем-то, не маскируется. Пару раз Кирилл видел его на Ниссане. Выяснять, откуда у участкового такое авто, он не стал. Его дела — это его дела. «Да и что тут необычного? Это лет пятнадцать назад ты был бы белой вороной. А нынче белая ворона тот, кто не ездит на крутой тачке. Главное, самому не грешить, по мере возможностей, пока силы есть». Байков больше ни о чём не спрашивал. Видимо, почувствовал, что Копейкин не настроен на откровенность. Включил радио. Новость о двойном убийстве уже долетела до с медиа Репортеры не только раскрывали слушателям фабулу, но и пытались строить версии. Кто-то вспомнил про банду, охотившуюся на водителей и до сих пор не пойманную. В прошлом году две легковушки были найдены на трассе с застреленными владельцами. Может, это и не банда, а одиночка, но банда в эфире звучало красивее и ярче. На да, случайный налёт не исключён. Михалёв поймал поподку, либо Темнов, его знакомый, предложил подвести, а дальше любые варианты. И ограбления, и маньячные делишки. Но смущал боевой пистолет у гражданского. Значит, готовился к интерактиву. На въезде в городскую черту Копейкин подал голос. Голос по-прежнему не отличался дружелюбием. «Слушай, я насчёт Ольги. Не поминают меня». «Ещё как. Сплошные метафоры. На глаза лучше не попадайся. И мне, кстати, тоже» отношение Копейкина и Гориной нельзя описать в двух словах. В четырёх можно. Нашла коса на гордость. Каждый считал себя униженным и оскорблённым, и, соответственно, правым». О природе отношения Копейкина и Гориной можно узнать из той же самой книги. «Постараюсь. Останови, дальше сам доберусь». Коля причалил к обочине. Копейкин дверью не хлопал. Но и не прощался. Молча вылез из салона и направился к остановке маршрутного такси, где весёлый гармонист распевал матерные частушки, зарабатывая на хлеб. «Здесь кондитерские рядом!» – прокричал вдогонку Байков. «Там гранаты шоколадные. Купи парочку». «Уже купил!» – не оборачиваясь, ответил Копейкин. «Готовьтесь!» Кириллу Павловичу очень хотелось разбить в пару «байковской девятки» или лобовое стекло, а потом ещё и морду этого острика Но интуиция подсказывала, что сейчас этого лучше не делать. «На глаза не попадайся. Сам, блин, не попадайся». Мужичок с гармошкой, заметив мрачную физиономию Кирилла Павловича, подмигнул ему и завернул такой куплетик, что покраснели даже голуби, бродившие по асфальту. Копейкин немного успокоился от подобной терапии, и даже бросил куплетисту звонкий червонец. В иной ситуации привлёк бы за мелкое хулиганство. Маршрутка подошла быстро, начинался час пик. До офиса потерпевшего темного минут двадцать. Можно пока прикинуть, как построить беседу с его шефом. Сразу накатить или дать фору. Но он ничего не прикидывал. И ни двойное убийство его волновало, и ни конфликт с Байковым. Его в последнее время мало что волновало. Под последним подразумевалось время с момента его разговора с Ольгой. Перемкнуло что-то. Да, оставалась обида на неё, но также пресловутая интуиция подсказывала, что в определённые моменты она не притворялась. Например, там, на берегу. Да, и у неё дома. Поначалу да, играла, но потом. И ещё он понимал, что в тот день, когда вышел из её кабинета, внутри образовалась какая-то пустота, которую ничем не заполнить. Ни работой, ни развлечениями, ни песнями в караоке-баре. И уж тем более ни уборкой квартиры. Стимуляторы Копейкин не употреблял. Наверное, можно попытаться ещё раз встретиться с ней, поговорить. Но мужская гордость не давала нажать кнопку вызова на мобильнике. Ведь кто первым предложит сесть за стол переговоров, признает свою вину. Вот если она сама позвонит. Он проехал свою остановку пришлось возвращаться пешком. Офис малого предприятия «Юрьевские срубы», где трудился погибший Темнов, располагался не в дешёвом бизнес-центре, а в особняке начала XX века, что говорило о солидности организации. Правда, фирма занимала не весь особняк, а только крыло, но и это немало. С другой стороны, сразу возникали определённые мысли. Строительных компаний подобного рода на каждом углу. Конкуренция дикая и золото ручьём в их закрома не льётся. Секретарь, сидевший в приёмной, убранству которое позавидовал бы и министр, тут же доложила шефу о прибытии оперативного уполномоченного и лично распахнула дверь в кабинет. Копейкин в своих джинсах, в футболке, секс-трейнер и безрукавке смотрелся в дорогой обстановке, как гастарбайтер на приёме у олигарха. Но его это не смущало. Он предъявил главе фирмы удостоверение, Представился, присел и в двух словах обрисовал ситуацию. С тактикой он так и не определился. Леонид Анатольевич Сатин кофе с чаем не предлагал, а мог бы. Слушал, не перебивая, лишь нервно пощелкивал авторучкой и обмахивался кожаной папочкой, хотя кондиционер охлаждал помещение градусов до двадцати. Когда Копейкин закончил, он немного помолчал, после вылез из-за стола. да Сергей не случайный попутчик. Они с Игорем поехали вместе. В таком случае надеюсь услышать «Куда и зачем?». Леонид Анатольевич ещё несколько секунд собирался с мыслями, прикидываясь с чего начать. Волнение выглядело вполне естественным. «Вы звонили родным Игоря?» Вместо ответа спросил он. «Я нет. Но наши могли». «Мать не перенесёт». Глава снова вернулся за стол, выпил какие-то таблетки. родные Михалёва, вас волнует меньше?» «Нет, что вы. Просто Игоря я знаю гораздо больше. А Сергей... Он ко мне в больницу приходил. Примерно месяца полтора назад. Я упал неудачно». Сатин показал на небольшой шрам на виске. Он разбирался. Там и познакомились. Разговорились, я подработать предложил. «Зарплату у вас, я знаю, не очень». «Соглашусь, не очень», — кивнул Копейкин, не проявляя пока пристрастия. «И в чём заключалась халтура?» «Ничего сложного. Время от времени отвозить в Зареченск документы, договоры, ведомости. У нас там партнёр. Сергей согласился». «Леонид Анатольевич». Копейкин сменил доброжелательный тон на более брутальный. «Вы же культурный человек. Наверняка с высшим образованием, а ведёте себя хуже школьника. Или действительно неудачно упали? Отвести договора может обычный курьер. На это не надо подписывать офицера полиции. Разве не так?» Строитель неуверенно возразил. «Да, наверное. Но не всякие бумаги доверишь обычному курьеру. И тем более почте». И я догадываюсь, что это за бумаги. Зелёные. Вернее, чёрные. Не бойтесь, Леонид Анатольевич. Я не из налоговой. Ваши аморальные схемы меня волнуют мало. Но сами понимаете, долго не волноваться я не смогу. Выпить не хотите? Сатин кивнул на бар «Глобус», давно вышедший из офисной моды. «Нет, и вам не советую». «Ладно». Он пристально посмотрел на Копейкина, словно прикидывая, стоит ли доверять тому тайну золотого ключика. «Но, если можно, без протокола и без рекламы. Не то чтобы это совсем критично, но...» «Чтобы что-то гарантировать, надо знать, о чём идёт речь». «Хорошо, хорошо», — сдался малый предприниматель. «Если вы в курсе, мы занимаемся коттеджным строительством». Лес заказываем в Зареченске, там делянки. «Браконьерские», — добавил Кирилл Павлович. «Без понятия. Мы же заказываем готовые продукты не сырьё. Берём лес в одной зареченской фирме. Раньше оплачивали через банк, но потом они стали просить налом. Так удобней». «Я же говорю, браконьеры». Игорь отвозил деньги, но отправлять одного — большой риск. Я договорился с Сергеем сопровождать. «Так сложно найти профессионального охранника. Вы, как я вижу, не бедствуете», — Копейкин кивнул на изростовый камин. «Хм, дело не столько в охране, сколько в ваших коллегах. Извините, ГАИ и ГИБДД. Увы, прецеденты случались». Судя по вздоху малого предпринимателя, ущерб от прецедентов принёс значительные моральные страдания, говоря юридическим языком. «Сколько было денег?» — прервал затяжной вздох собеседника Кирилл Павлович. «Чуть больше миллиона. Рублей, конечно. До Зареченска они не доехали». «Неплохой у вас оборот». «Миллион? Малое предприятие?» «Это не так много по сегодняшним меркам». «Ладно. И какие у вас мысли?» «Поставщики исключены», — без заминки заверил Сатин. Они даже не знали, на какой машине приезжал Игорь. Он оставлял машину за пару кварталов и дальше шёл пешком. Назад возвращался огородами. Проследить нереально. Сам Игорь не трепался. Он очень осторожный. Живёт один, родня в Бурятии. «Нет, нет, Игорь исключён». «А вы? Никому не хвастались?» «Зачем? Я себе не враг». «Деньги упаковывал сам. Вот здесь». За этим столом. То есть остаётся участковый? Я его, конечно, предупреждал, чтобы помалкивал, да и он понимать должен, но... Ничего гарантировать не могу. Сколько раз он ездил? Минутку. Сатин заглянул в планшетник, заключённый в резной деревянный оклад. Сегодня четвёртый. В чём лежали деньги? Сумка спортивная. «Чёрная, с красными полосками, небольшая. Вы нашли её?» «Хм... У темного было оружие?» Леонид Анатольевич снова засмущался. «Да, но...» «Ему уже ничем не навредить». «Пистолет. Макарова. Он купил его где-то. Недавно, после того, как начал ездить с Сергеем. Я предлагал пользоваться легальным оружием, например, охотничьим или травматикой». Но он отказался, мол, привык к Макарову. Он военный бывший. Хорошо стрелял? Говорил, что да. Врал. В то же самое невесёлое время Николай Васильевич Байков, человек, поклявшийся на кодексе рано или поздно упечь Кирилла Павловича Копейкина за ржавую решётку, выполнял его обязанности. Пытал супругу убитого участкового Михалёва. Слава богу, ему не пришлось выполнять функции трагического вестника. Их выполнил куратор Слепнёв, позвонив ей по телефону и уточнив, какие вещи муж забрал в поездку. Ну и как бы между делом, без подготовки, по-простецки сообщил о случившемся. И отговорил приезжать на место происшествия, соврав, что Сергея уже увезли в морг. Велел идти в отдел и ждать сотрудника. Дежурный посадил несчастную в демократический уголок бывший когда-то красным. Сейчас в нём проходили собрания коллектива и праздничные мероприятия. Там её и застал оперативник собственной безопасности. Пустой стаканчик, рассыпь упаковок с успокоительными средствами и пепельница, полная окурков, говорили, что брак между супругами не был фиктивным. Сама Марина, так звали жену Михалёва, находилась в состоянии, которое можно охарактеризовать одним словом – автопилот. Пока сознание не перешло в неуправляемый штопор, надо постараться выудить хоть какую-нибудь информацию. Времени на это не так много. Это ошибка какая-то. Да, у него есть сестра в Зареченске, Маша, но он ездил не к ней. «А к кому?» Без спросил Байков. «По работе. Бумаги какие-то отвозил». «Видимо, он немного лукавил». Есть рапорта на отгулы, по семейным обстоятельствам. Вы не знаете, что это за обстоятельства?» ну что вы говорите ерунду? Не было никаких обстоятельств. Какой смысл мне врать?» «Пока не знаю. Я вижу вас в первый раз». Коля вместо успокоительного тона намеренно шёл на конфликт, который отвлёк бы собеседницу от тяжких дум и оттянул миг истерики. «Но знаю другое». Все большие беды начинаются с маленького лукавства. Так к кому он ездил. Марина конфликт поддержала, даже слишком активно. Опрокинула стакан, поднялась со стула. «По работе! Что вам от меня надо? Скажите, где Серёжа? Я хочу поехать к нему! Кто вы вообще такой?» Бойков тоже поднялся. Встал между ней и дверью. «Тихо, тихо! Извините!» потом схватил её за плечи и с силой усадил на место. Его расчёт не оправдался, истерика началась. Как он называл, тихая истерика. Марина не кричала, не вырывалась, просто смотрела в одну точку и беззвучно плакала. Но в любую секунду могло прорвать, поэтому Коля убрал от неё все колюще-режущие предметы и раритетный чугунный бюстик Дзержинского. При этом, словно психотерапевт, успокаивал её, не забывая о главном. «Девчонка-то симпатичная». «Я пока вас ни в чём не обвиняю. Просто хочу понять, что происходит в вашей семье. Почему верный муж, у которого от жены нет никаких секретов, вдруг начинает врать?» Марина перестала плакать, но в точку смотреть продолжала. Негромко ответила. «У нас всё было нормально». «Мы ребёнка хотим завести», — она говорила о Сергее в настоящем времени. «Вы дарите своей жене цветы?» «Я не женат», — как бы с лёгким сожалением ухмыльнулся Коля. «А он дарит с каждой получки, и когда из Зареченска приезжал, он добрый». «Да, я в курсе», — поддержал Байков, никогда не встречавшийся с Михалёвым. «С Сергеем был второй потерпевший, Игорь Темнов. Вы знаете его?» «Нет, никогда не слышала». Чуть оживилась Марина. «Он из полиции?» «А говорите, нормально». «Марин, я всё понимаю. Вам сейчас не до моих вопросов, но...» Девушка не дала закончить мысль. «А Витька Ежов с ними не ездил?» «Нашли только двоих». Возможно, убежал. А кто это? Она, наконец, оторвала взгляд от точки и ещё больше помрачнела. Одноклассник его, тоже из Зареченска, не работает здесь, водителем в Южном районе. На свадьбе у нас свидетелем был, потом Сергеев полицию сагитировал. Скользкий весь какуш! Судя по интонации, Марина не протянула бы ежову руку, если б тот, к примеру, Тонул в поганном болоте. А почему он мог быть с ними? Они накануне с Серёжей по телефону болтали. Что-то про поездку. Я весь разговор не слышала на кухне готовила. Я ему, пока вас ждала, позвонила. Зачем? Ну, мало ли знает что. А он отказывается от всего. Ничего, мол, не ведаю, сам в шоке. Только врет, сволочь. Я по голосу поняла. Он вечно Сергею всякие авантюры предлагает. «Например?» «Недавно уговаривал с ним лохов опускать. Где-то на Кировской. Это в его районе. Он там с девкой какой-то бомбит. Серёжа отказался. Он честный». Она опять заплакала. «Марина, погодите, погодите. Что значит «бомбит»?» «Подставы делает, но подробностей не знаю». «Марин, дайте мне ежовский телефон. И ещё просьба. Пока никому про него не говорите. Ни следователю, никому. Просто поверьте, что так лучше». Жена Михалёва протянула мобильник. «Последний вызов». В открытое окно демократического уголка ворвался чей-то задорный смех, точнее, ржач. Марина вздрогнула, после посмотрела на окно потом на Колю и заорала, словно вперёд смотрящий, увидевший в десяти метрах от носа судна айсберг. «Нет!» Самолёт сорвался в штопор. Коля понял, что на сегодня разговор окончен. Давным-давно, во второй половине двадцатого века, жил в здешних краях простой рабочий паренёк по имени Иван. Или Ванька. Фамилия его Как и у его тёски Уорганта, была не русской, ибо предки Вани когда-то ещё до восстания декабристов тусовались в Европе. Потом, перебравшись в Россию, они добавили к окончанию местное -ов, превратившись из Хельсинг в Хельсинговых. Здесь в России они занимались исследованием аномальных явлений: как-то полтергейст, вампиризм, привидения, вселение в человека дьявола и тому подобных. И преуспели в данной области замечательно, передавая свои наработки из поколения в поколение. Одних только оборотней выловили не меньше дюжины, вернув обществу полноценных членов. Но Октябрьская революция, не признававшая безовщины, поставила крест на промысле Хельсинговых. Поэтому Ванька окончил обычную советскую школу, затем профессионально-техническое училище, отслужил срочную и устроился на аккумуляторный завод, То хорям Познакомился в доме культуры с хорошей девчонкой, работавшей воспитателем в детском саду, копил денежки на свадебку, стоял в очереди на Жигули первой модели, читал книжки Дюма отца. То есть был гармонично развитым строителем светлого будущего. И жил бы себе Ваня спокойно и счастливо, но однажды вечером, возвращаясь с завода в родной дом, нарвался он на милицейский патруль. Трёх сержантов и водителя козлика. И ничего вроде незаконного не совершал, просто весело шагал по улице, неся в кармане свежеполученную заработную плату и прогрессивку. И веселье не было связано с употреблением портвейна розовый, потому что выпил он всего граммов 50 вместе с коллективом, чтобы не отбиваться. Но патрульные милиционеры всё же остановили его, проверили документы, обыскали, а потом затолкали в козлик. Ваня умолял выпустить его, ведь если на предприятие придёт бумага из ментовки, его снимут с очереди на комнату в общежитии. Но они слушали его криков патрульные, ибо оказались они натуральными оборотнями, а не честными легавыми. Отвезли Ваню не в отделение, а на заброшенную стройку, отобрали зарплату и прогрессивку, а когда несчастный заявил протест и пообещал жаловаться, жестоко избили его дубинками и бросили умирать на куче щебня. Утром же решили проверить, не оставили ли каких следов. Вернулись на стройку, но вани уже не было. Лишь маленький осиновый колышек торчал из щебёнки аккурат в том самом месте, где бросили упыри токаря-карусельщика на произвол. Тем же вечером примчались в милицию родители и девушка Ивана Хельсингова с заявлением о пропавшем сыне и женихе. Приняли органы заявления, завели розыскное дело, проверили морги и больницы, но, увы, никаких следов. Канул Ваня, словно и не жил. Девушка погоревала, а через месяц вышла замуж за оперуполномоченного, исхавшего её любимого. А спустя год суд и вовсе признал его умершим. «И забыли бы все про Ваню, не случись ровно через два года, день в день, странное происшествие». Тех самых патрульных милиционеров нашли мёртвыми в городском парке, где любила гулять молодёжь. Причину смерти установить не удалось. Никаких внешних и внутренних повреждений. Просто взяли и умерли. Но рядом с телами эксперт-криминалист обнаружил небольшой осиновый колышек, воткнутый в землю. А в карманах покойных, помимо документов, ювелирные украшения, денежные знаки и валюту иностранных государств. Обирали, как оказалось, патрульные, гулявшую в парке, публику, прикрываясь милицейской формой. Ничего не выявило следствие. Ни свидетелей, ни следов. Правда, и дело уголовного не возбуждали, потому что причина смерти не ясна. Хотя сомнения, конечно, закрадывались. Ладно бы один приставился, а то сразу трое. Но статистику портить нельзя, а значит, нет ни состава, ни события наградили милиционеров посмертно на всякий случай и проводили в последний путь автоматным салютом. Однако вскоре в районе при таких же странных обстоятельствах ушёл в мир иной тот самый оперуполномоченный, женившийся на Ваниной невесте. Такой же колышек и аналогичное отсутствие телесных повреждений. Но самое любопытное, что буквально за неделю до этого приобрёл опер «Новую Волгу», «Машину, по тем временам крайне престижную, накопить на которую честным образом не мог и академик». Что уж об обычном менте говорить. Жена, как девушка порядочная, призналась, что выпустил её муж на свободу какого-то пойманного цеховика, объявленного во всесоюзный розыск. На это и прикупил авто. И не только авто. А ещё успел ей сказать муж перед смертью, что Ваню могли погубить те самые патрульные, Мол, признался ему водитель Козлика. Сам водила Ваню не грабил, за рулём сидел, поэтому и выжил. И вновь дело не возбудили. Но поползли в милицейской среде нехорошие слухи. Мол, не погиб тогда Ваня Хельсингов, а спрятался где-то. И охотился теперь на оборотни в погонах, убивая их непонятным образом и оставляя осиновую метку. Бросились снова искать, да без толку. «А потом пошло-поехало. Раз в квартал кто-нибудь дозагнётся. От обычных постовых до заместителя начальника ОВД. Причём все с душком коррупционным. Честные ни разу под раздачу не попали. И везде колышки». Руководство призадумалось. «Если так дальше пойдёт, то никого в Юрьевской милиции скоро не останется. Ну, кроме, конечно, нормальных. А нормальных-то процентов 20 набирается». Кто с преступностью бороться будет? Кто людей защитит? Оборотни тоже засуетились. Кто срочно рапорт на гражданку написал? Кто со взятками завязал на время? Лучше на одну зарплату жить, чем с холом Осиновым познакомиться. Кадровики новобранцев предупреждать стали. Легенду о Ване Хельсингове рассказывать. Мол, будете брать или произвол чинить? Навестит вас охотник на оборотней. И всё вроде наладилось. Стали ряды очищаться от скверны. Вздохнули обыватели с облегчением. Но грянула тут перестройка. Открылись новые горизонты для коррупции и крышевания. Начались ментовские войны. И пропал Ваня. Понял, видать, что с таким количеством вселившихся бесов ему не справиться. Бессилен он. Колов на всех не хватит. Улетел, наверное, в астрал. А легенда осталась. И даже теперь, по прошествии лет, Какой-нибудь полицейский, принимаем мзду, нет-нет, да и вздрогнет, вспомнив о Ване Хельсингове. Кто знает, вдруг возьмёт, да и вернётся охотник с колом. И ни связи не помогут, ни крыша министерская, ни деньги. Но после успокаивается, понимая, что это всего лишь красивая сказка, и если кого-то и стоит опасаться, так это охотников из отдела собственной безопасности. Но они действуют в правовом поле безо всяких осиновых колов». «И какой только хрени не придёт в голову, пока сидишь в засаде», думал реальный охотник на оборотней Байков, наблюдая за перекрёстком из салона своей преданной девятки. «Ваня Хельсингов, колы осиновые. Жаль, конечно, что это фантазии. Не хватает Вани. Ох, как не хватает». Одно из главных правил хорошего охотника — грамотная маскировка, плавно переходящие в окружающую среду, чтобы подобраться к зверю на длину рогатины, а тот бы и ухом не повел. Охота на оборотней мало чем отличается от обычной, ну, разве что без рогатины, но правильная маскировка обязательно. Помни об этом, Коля гримировался более часа. Задача непроста — создать видимость состоятельного человека, почему-то ездящего на «Жигулях». При этом выгрозить дурачком, которого легко обвести вокруг пальчика. Оптимальный вариант – гастарбайтер, выигравший в лотерею. Нет, не прокатит. Исквали дворник, как из манекена народный артист. В итоге остановился на образе провинциального скотопромышленника. Отыскал в шкафу старинный пиджак с зеленоватым отливом и потёртыми локтями, тельняшку и сорочку с сильно потрёпанным воротником. На ноги ботинки, тоже с отливом. В город же приехал. На голову ничего, охотиться будет в машине. Облился дедушкиным винтажным одеколоном, сунул под мышку барсетку, вышедшую из моды в начале нулевых, посмотрелся в зеркало. «Свят, свет, не дай бог знакомые увидят». Но долг есть долг. а Вместо того, чтобы сходить в театр, полистать Томик Есенина «Судьба резидента». Барсетко нафоршмачил фальшивыми купюрами различного достоинства на общую сумму сто тысяч. Этой макулатуры у Чистова полный стол. Главное — засветить ненавязчиво, не вспугнуть. Номера на своей девятке, естественно, сменил. Этим железом у Чистова забит второй стол. Прямо человек-легенда. А Коля будет человеком-лохом. Оборотень хорошо на них клюёт. Без пятнадцати десять он сел в лох-мобиль, И выдвинулся на засидку в южный район Юрьевска. О предстоящей охоте никому не докладывал, даже царю-батюшке. На случай, если промахнётся. Чтобы не смеялись потом и не показывали пальцем, да и вообще. Второе правило охотника — чем меньше советчиков, тем лучше. Правда, имелся и минус. Если оборотень окажется здоровым и крепким, крутить его в одиночку будет нелегко. Погода располагала. Лёгкий ветерок прогонял жар, исходящий от раскалённого задень асфальта и стен домов, а падающие из тёмного неба метеоры добавляли романтики и мусора. Он поставил медляк от Сиалекса и открыл боковое окно. Под сиденьем спрятался диктофон. Видеорегистратор притаился в аптечке, лежащей на полке у заднего стекла. Оставалось только подманить зверя. Но скоро сказка сказывается, да не скоро уголовное дело делается. уши и про Ваню легенду сочинил, и о собственной жизни подумал. Не факт, что оборотень сегодня вообще вылезет из норы. Во-вторых, есть вероятность, что он сменит ореол обитания. Хотя территория давно поделена, и не дай бог нарушить границу, разорвут. Но тем не менее. И только безграничная вера в торжество справедливости удерживала Николая Васильевича в засидке вот уже третий час. Да, доля охотничья нелегка. Иногда всю ночь сидишь, не двигаясь, ради удачного выстрела. Засидку он устроил на тёмной стороне улицы, припарковавшись на газоне. Зато отсюда прекрасно виден нужный перекрёсток. Оставалось только ждать, молиться и слушать си Алекс по двадцатому разу. Прежде чем отправиться на охоту, он попытался навести хоть какие-то справки об оборотне. Википедия в данном вопросе не помощник, но выручили социальные сети. Человек был зарегистрирован и довольно активно выкладывал фото и вёл переписку. Он был женат, что не мешало ему контачить с дамами, среди которых Коля отыскал интересный экземпляр. «23 года, блондинка, довольно миловидная». Интерес был вызван тем, что они оба разместили свои фото на фоне одного и того же здания. И вовсе не Юрьевского драматического театра, а отеля в Доминиканской республике. Вряд ли отдых в одном и том же отеле стал поводом для знакомства. Знакомство наверняка состоялось до. Странно, что молодой человек не побоялся выложить эти фото. Прямая засветка перед женой. Возможно, последние не знают что такое социальные сети. Такое встречается. Ещё удалось выяснить, что на ужин у Боротень ездит на служебном УАЗ, несправедливо прозванном в народе бобиком, Причём ездит в разное время, да и вообще частенько сваливает во время ночного дежурства по личным делам. Это службе, однако, не мешает. Если что-то случается, его вызывают по рации или мобильнику все это поведал знакомый опер, сидевший когда-то с и в одном кабинете и сохранивший добрые к нему чувства. Дальше дело техники, вернее, биллинга. Технический кудесник чистов, благодаря преступным связям в компаниях сотовых операторов, за один день определил географию звонков. Несколько вечерних были совершены оборотням от перекрёстка, возле которого и притаился сейчас Николай Васильевич. Мало того... Оборотень довольно часто созванивался с доминиканской блондинкой. И тоже отсюда. Всё говорило, что они безобразничают в паре. Как именно безобразничают, охотник пока не знал. Потому что способов отъёма денег у обывателей огромное множество. Но ничего, сейчас расплаты близок. Днём перекрёсток был достаточно оживлённым, но сейчас, без пятнадцати полночь, снимая его режиссёр, откровенно бы заскучал. Автобусная остановка пустовала, до ближайшего строения метров сто. Пролетарская окраина. Никакой динамики, никаких страстей. Коля решил, что подождёт до половины первого и поедет читать Есенина. Он особо и не рассчитывал, что заорканит гадов с первой попытки. Если уж быть откровенным, то им двигало не только чувство долга. Оно в наше хозрасчётное время вообще мало кем двигает. Просто хотелось утереть нос хвалённым профессионалам, в том числе и Копейкину. Чтоб пальцы не раскидывал и помнил, что в собственной безопасности тоже кое-что могут. Чтоб готовился. Но чудо случилось. Сказка стала явью. За пять минут до контрольного времени к перекрёстку подошла барышня. Блондинка. Блузочка с характерным вырезом. Юбочка а-ля набедренная повязка. «Босоножки на высоченных шпильках. Сумочка». «Только надписи на спине не хватает. Изнасилуйте меня срочно». Причём подошла она не со стороны домов, а, скорее всего, вылезла из припаркованной у дороги машины. Коля прильнул к биноклю. «Да, похоже на ту, из доминиканского отеля». Он перевёл окуляры левее. «Есть. Милицейский у вас притаился на тёмной стороне улицы». Из него, наверное, красавица и вышла в свет. Он завёл двигатель, выключил магнитолу. Девушка вскинула ручку, ловя попутку. Лишь бы бомбила какой-нибудь не опередил. Коля газанул, срезая путь через кусты. Машина днищем зацепила поребрик и, кажется, ругнулась матом. Больно. Через четверть минуты он затормозил рядом с девушкой. Нацепил маску скотопромышленника, опустил правое стекло. «Чё, подкинуть?» Блондинка согнулась с буковкой «Г». Юбка при этом поднялась на предельно допустимую высоту, а грудь показала своё истинное лицо. Золотой кулончик на фоне заветной ложбинки смотрелся очень соблазнительно. А если это обычная плечевая? «Ой, мне недоречной, тут рядом». «Нет, не плечевая». «Интересно, а как уборотень в женском роде? А баронесса? «Или оборонка?» «Легко?» Девушка, как и Копейкин, села на заднее сиденье. «Только у меня денег нет. Одна мелочь». «Да, этого следовало ожидать. Когда приедем, предложат отработать натурой, а в процессе появится компаньон на бубике. Тут же последуют обвинения в изнасиловании и предложение разойтись мирным путём за наличный расчёт. Старо и скучно» как бухгалтерская проводка. «Не вопрос. Денег хватает». Коля похлопал по барсетке, лежавшей между сидений. «Не переживай, красавица». «Спасибо. Просто я кошелёк дома оставила, у подружки засиделась. А пешком страшно. Сейчас грабят». «Согласен», — кивнул Коля. «У нас тоже грабят». «Где у вас?» «В больших ковтунах». «Посёлок городского типа. Слышала, может? Недалеко, километров пятьсот. У меня там хозяйство своё. Коровы, овцы. Сюда, за кормами. На фабрику комбикормов, то есть. Вы не смотрите, что машинка простенькая. Просто в прошлый раз на джипе приехал. Так его здесь угнали. Так и не нашли. На автобусе обратно добирался. Так теперь вот на жигуленке. Его не угонят. Не нужен никому». Оборонка никак не комментировала. Достала мобильник и принялась набирать СМС. Коля посмотрел в боковое зеркало. Бобик следовал, не прижимаясь. И, естественно, без включённых мигалок. «А вы местная?» «Да, учусь. В педагогическом». «Кто б сомневался. В таком-то наряде». «Не страшно ночью одной?» «Немного». «А у нас вот лучше не выходить. Волки пошаливают. В том году у меня двух овец загрызли» ж Дежу дежурить пришлось так то они не нападают просто год голодный выдался а мужики говорят это чупакабра а не волки я сомневаюсь откуда в наших краях чупакабра сейчас направо и возле того дома где салон красоты не вопрос хоть салон ужаса николай васильевич папа пановский заржал и остановил машину в указанном месте блондинка не обманула «Действительно, рядом». «Спасибо большое». «Может, проводить?» «Нет, не надо, я дойду, без проблем». Коля быстро прикинул, какую позицию занять. «Можно намекнуть на натуру, а можно и не намекать. В любом случае, у этих орлов будет вариант действия. Тогда лучше без намёков». Девушка вышла из машины. «Удачи». «И тебе. Будешь в больших ковтунах, милости просим». «Угощу шашлычком из свежезабитого барана». «Обязательно». Она спокойно подсохала к подъезду, придерживая сумочку. «Блин, неужели это нормальная пассажирка?» «Нет, нет. Слишком откровенный костюмчик. Чтоб первый же водитель остановился. Да и с кошельком ерунда. Забыла, как же». Байков, продолжая исполнять роль лоха, двинул дальше по пустынной улице посмотрел в зеркало. Темнота. Но зря он волновался. Зря подозревал блондинку в честности и порядочности. Оборонка она, оборонка. Спустя минуты две сзади появились знакомые, если не сказать родные, фары и родной маячок. Он мигал, создавая праздничное настроение. Бобик приближался со скоростью снежной лавины. И ещё через несколько мгновений голос из динамика разбудил спящих трудящихся из ближайших домов. «Водитель красных жигулей! Принять вправо и остановиться! Повторяю! Принять вправо и остановиться!» А вот не надо повторять. не глухие Коля остановился под ближайшим фонарём. Из машины не выходил. Бобик проскочил вперёд и перекрыл пути к возможному бегству, встав поперёк обочины. Из него ловко выскочил сержант-водитель в бронированном жилете. И не один. С обнажённым оружием. Следом выпорхнула и блондиночка. Так вот ты какая. Чупакабра. Выйти из машины. Быстро. Пистолет был нацелен в голову. Интересно. А патрон в патроннике? Может спросить? Нет. Наша цель — реализм. Выходим. Руки на капот. Как предсказуемо. Приказ сопровождается действием. Сержантская левая рука хватается за Колин Шиворот. «Потише, потише! Я же не сопротивляюсь! В чём проблема?» Вместо ответа беглый обыск. Бумажник, ключи, мобильник. Но документы даже не проверяются. Только наличные. Те, согласно легенде, в барсетке. «В чём, говорю, проблема?» «Проблема у тебя. Повернись!» Коля тут же выполнил приказ. Ба. И снова здравствуйте. Девушка, кто ж вам губу расквасил? Крови-то, крови-то сколько. Платочек хоть отжимай. Бедная. Он? Коротко спросил сержант. Да, да, этот. Уверенно закивала студентка, словно персонаж передачи «Жди меня», узнавшая пропавшего дедушку. Сыпочку с колоном сорвал, сволочь. Чуть не придушил. Подумаешь, кошелёк забыла. «Рублей на пятьдесят всего наездила! Гад! Я тебя посажу!» «Где цепочка, урод?» Праведный гнев добавлял голос у сержанта дополнительные децибелы. Конечно, по логике надо было начать оправдываться, но уж больно хотелось поглумиться, прежде чем раскрыть карты. «Девушка, извините, вы же сказали, что у вас нет денег!» «Стоять, не дёргаться!» — предупредил хозяин Бобика, вновь поднимая пистолет. После открыл заднюю дверь «Жигулей», подозвал блондинку. «А она?» Коля тоже заглянул в салон. На сиденье лежала знакомая цепочка с соблазнительным кулоном. «Да, моя! Мама подарила на выпускной!» Она протянула руку, намереваясь забрать мамин подарок. «Не трогайте! Изымим с понятыми!» «Ну что, крестьянин?» Сержант повернулся к задержанному. Это статья. Хорошая статья. Тяжкая. Лет на пять, не меньше. Коля виновато опустил голову. Полицейский убрал пистолет, снял с пояса наручники и защелкнул их на запястьях задержанного. «Девушка, заявление будем писать?» Блондинка как-то сразу застеснялась. «А можно с ним поговорить?» «Говорите. У вас полминуты». Он отошёл на пару шагов. Студентка вплотную приблизилась к Коле и прошептала. «Штука евро и расходимся, иначе заява». «Можно выбирать? Тогда заява». Лёгкое торможение на окровавленном лице. Процессор не справляется с количеством операций. Зависание. «Не поняла. Ты чего, на зону хочешь?» «Почему сразу на зону?» «Вдруг условно получу. Или вообще оправдают. за ту штуку сэкономлю. Пишите, пишите. А лучше поехали в отдел. Разберёмся, откуда кровь на губе, от какой подружки ты шла. И часто ли ты так ходишь?» До сержанта долетели последние слова. Он опасливо переглянулся с дамой, которая продолжала насиловать мозговой процессор. «Мужик, да ты на адвоката в пять раз больше потратишь!» тебе это не всё ли равно? Не твои ж деньги. Ты вообще герой. Грабителя с поличным поймал. Премию получишь. Поехали в отдел. Поехали. Хочу, чтоб всё по закону. Требую. Вы обязаны меня отвезти. Повторный тревожный перегляд. Наверное, это в первый раз, когда схема дала сбой. И потом. Почему вы не представились? Не унимался грабитель. Фамилия, должность, место службы. «Я порядки знаю». Потому что оборотни боятся за светки Поэтому и не представился. Грамотно. «Ладно, мужик». Сержант нехотя снял с Коли браслеты. «На первый раз прощаю. Вали. Девушка, забирайте цепочку и не садитесь в машины к незнакомым». «Зато я не прощаю». «Извини, Витя, но я оборотень. И поедем мы не в ваш отдел». А в наш велком. Девушка, вы-то куда? Тоже велком. Витя, предложи даме браслеты. Отличная краска, просто живая кровь. Реальная. Я возьму машину красить. Не возражаешь? Не дождавшись ответа, Байков бросил тюбик в ящик стола, затем взял исписанный мелким почерком лист и показал сидящему напротив сержанта. Лицо последнего не светилось от позитивных эмоций. Обычно с таким выражением заходит в магазин ритуальных услуг или в таможенный терминал. «О, подруга боевая, а пыток боится. Девочка Катя – вечная студентка. Сущуту сбилась. Значит так. Сейчас, Ёжиков, мы покажем ваши светлые лики в телеэфире и будем ждать рейтинга. думая очередь в отдел с заявами». Зрители будут занимать с ночи. Составлять списки и отмечаться. Я Ежов. Можно подумать сами, святые. Не святые, не спорю. Святых вообще не верю. Но ты баланду с ламбадой не путай. Одно дело халтура, другое — откровенное вымогательство. Здесь уже не на пять лет, а чуток побольше. За особый цинизм. Люди девушки помочь хотят, а с чистого сердца. А что взамен? краска на лице а нам кто нибудь помогает о, -о, -о, -о" протянул охотник это песня знакома маленькая зарплата тяжёлые будни никакой социальной защиты в доминикану лишний раз не слетать в египет приходится как холухом да предупреждаю сразу деньги меня не интересуют а что моментально оживился ежов камни «Золото?» «А у тебя есть?» «Нет, ты всё-таки ёжиков». «Ладно, чудо в погонах. Слушай и выбирай. Либо мы сейчас вызываем следователя, и вы со своей студенткой перемещаетесь в беззвёздочный отель, либо ты толкуешь мне про одну историю, пишешь рапорт по-собственному и валишь к чёртовой матери». Коля на ладонь легла на трубку дискового телефонного аппарата. Полный анахронизм. Разговор проходил в его кабинете. Прямо с места поимки оборотня Байков позвонил дежурному, и тот прислал группу сопровождения. Руководству Южову пока ничего не сообщали, Бобик перегнали во двор. Попыток в у сержант не предпринимал. Куда ему бежать? Англия политического убежища не даст, разве что Сомали. Студентка Катя плакала и умоляла её отпустить. готовиться к коллоквиуму. Потом хотела уйти без разрешения. «Но как уйдёшь, если приковано наручниками к зеркалу полицейского внедорожника?» «Какую историю?» «Про твоего одноклассника, участкового Михалёва. Надеюсь, в курсе, что с ним?» «В курсе. А я тут при чём? «Боюсь, при чём? Накануне убийства он звонил тебе. Жена слышала. А о чём был разговор?» Ежов изобразил. «Активный мыслительный процесс». «Не помню уж. Мы часто созванивались. Может, про футбол?» Вот именно поэтому Коля и выдавал себя за скотопромышленника. И оказался прав. Потому что хампромат лучшее средство для развязывания языков. После дыбы, конечно. Но дыба запрещена, а компромат? Пожалуйста. «Понял». Он снял трубку. «Мы выбираем следователя». «Всё-таки хорошо, что я не послушал маму и не стал вызывать тебя повесткой, а поймал с поличным. Горе побеждённым». «Алло? Витёк, звони в комитет». «Хорошо, хорошо!» — замахал руками Ежов, словно турист, заблудившийся в пустыне и увидевший самолёт. «Я вспомнил». «Серёга, пока отбой, но будь на связи». «Слушаю». «Он халтуру предлагал». В Зареченск сгонять с мужиком каким-то, что под от ГАИ отбиваться. Его якобы на дежурство поставили, а халтуру терять не хотел». Сказал, что возили. «Документы какие-то бухгалтерские. Штука баксов за поездку». «Да ладно. Зачем гаишникам бухгалтерия? Им налик подавай. Лучше чёрный. Согласен?» Ежов от волнения превратил форменную кепочку в кистевой эспандер. «Да, Серёга что-то говорил про деньги, но я отказался. Мне самого смена». «А почему жене Михалёва не рассказал? Она же спрашивала. Что тут такого секретного?» «Оно мне надо. Кто знает, что там за темы». Ежов осторожно скользнул взглядом по телефону и руке охотника на оборотней. «Вот это мудро! Одобряю. Однокласснику уже всё равно, а нам жить». А ты ему никого случаем не порекомендовал? Вместо себя? Нет. Честно. Здесь сержант не играл. А если играл, то ему смело можно удавать Оскара за лучшую мужскую роль и золотую маску в качестве бонуса. Серёга сказал, что своим предложит. Кому своим? Конкретно? Без понятия. Просто своим. Мужикам, наверное, с опорного. Участковым. Коля убрал руку с телефона. Ситуация не радовала. Никаких гарантий, что Ежов всё же не дал наводку. Сам он не бомбил, действительно работал в тот день. Но подставить лучшего друга запросто. Гниль так и прёт со всех щелей. Поэтому отпускать его нежелательно. С другой стороны, обещал отпустить. Динамит нельзя. Слух тут же пройдёт по всей Руси Великой. И больше никаких торгов. Да и вообще, имидж. Жена-то твоя про Екатерину знает? Нет. Если что-то не договорил, узнает. В том числе про Доминикану и ещё. Дело на контроле в Москве. Орлов этих всё равно найдём. И не дай бог выяснится, что ты всё-таки поделился информацией. Ни в какой Доминикане не спрячешься. А теперь в отдел. И чтобы завтра... Рапорт был на столе у начальника. Как не хотели джентльмены Кирилл Павлович и Николай Васильевич встречаться, но встретиться пришлось. Но в присутствии третьего джентльмена они не рисковали выяснять отношения. Тот мог дать по голове обоим, не даром что царь, хоть и с искривлённым позвоночником. Свидание проходило в его тронном зале, оккупированном всепоглощающим грибком. Происходило в холодной рабочей атмосфере при раскрытых окнах. Каждый делился наработками, норовя утереть нос сопернику. Копейкина пригласил на совещание лично царёв, и тот не посмел отказать. «Никакого дежурства в тот день у Михалёва не было», — сообщил джентльмен Коля. Но он искал замену. «Почему? Чувствовал, что на них нападут?» «Тогда бы не поехал совсем», — возразил джентльмен Кирилл. Не идиот же, из-за тысячи евро и чужого лимона башку рисковать. — Почему? — намочил лоб третийский судья. — Я таких встречал, но действительно, как исключение. Коля сделал следующую подачу. Ежов сказал, что Сергей пытался договориться со своими, но, судя по всему, не смог и поехал сам. Скорее всего, не хотел терять халтуру. — Да, это очень близкая связь согласился Царёв. «На 90 процентов из отдела. Михалёв, хоть и молодой, но осторожный, даже от жены маскировался». «А ещё вернее, связь с опорного», — добавил Копейкин. «Наши разыскали водителей, которые видели в том месте гаишников с жигулями. Вернее, гаишника. Одного, в форме и сапогах». Слепнёв связался с Зареченским руководством ДПС. На трассе никто в тот день не работал. «Значит, их ждали?» «Это и так понятно», — ухмыльнулся Байков, что означало «не умничай». «Не факт, что машина полицейская. Могли раскрасить. Но мы будем проверять всех наших водителей, хотя это и мучительно долго». «Что там за перцы на опорном?» С милым ленинским прищуром посмотрел Коля на Копейкина. «Такие же ушлые, как ты?» «Хватит!» Упредил Царёв возможную потасовку. «Как пацаны и малые!» «Не знаю». Не обратив внимания на подколку спокойно ответил Кирилл. «Сейчас такое время, что любимый напарник продать может. Кстати, место Михалёва ещё вакантно». Царёв с Байковым переглянулись. Оба без дополнительных вопросов поняли, на что намекает Копейкин. Но подобные операции авантюры хорошо удаются только на экране». «Сомневаюсь», — прокомментировал Коля. «Во-первых, нужен человек со стороны, а такого не найдёшь. А во-вторых, максимум через день о нём будет знать весь личный состав и смеяться. Коррупция, мать наша». «Хорошее внедрение надо готовить», — поддержал Царёв. «Иногда погоду Это в кино, раз и в банде, да и денег никто на это не даст». Можно обойтись подручными средствами? не унимался копейкин. Когда нам деньги выделяли на внедрение, я лично не помню таких чудесных случаев. Главное, документы быстро оформить на кандидата, объясните руководству. Ладно, я подумаю, возможно это действительно единственный реальный вариант. И искатьать через отпечатки кроссовок или машину можно до второго пришествия и не найти ни хрена если убийца наш будет держать руку на пульсе. «Кстати, Ежова тоже нельзя бросать на произвол», — напомнил Байков. «На водку он мог дать запросто». «Так и не бросай», — улыбнулся Копейкин. «Арбайтен, арбайтен». «Чего-то активный ты не по годам. Прямо страшно». «Дурак ты». До драки, к сожалению, не дошло, хотя оппоненты позеленели, как курс на валютной бирже. Царёв опять разбил бойцов по углам ринга. Хороши компаньоны. Какое уж тут внедрение, если между собой грызутся, как собаки. Копейкин, вообще-то, активность проявлял не только из-за служебного долга и любви к истине. Чего ж там скрывать? Скажите, Д'Артаньян, это нужно Франции? Да какая там к бесу Франция? «Мне деваху хочется!» Если его идея найдёт отклик в пламенных сердцах, он будет гораздо чаще контачить с ОСБшниками. А стало быть, рано или поздно пересечётся с Ольгой, и они расставят точки над никому ныне неизвестной буквой. Просто позвонить Гориной и встретиться ему по-прежнему не позволяло мужское самолюбие. Другое дело, когда случайно, из-под тишка Есть, конечно, и побочные эффекты идеи. Ему придётся по полной участвовать в операции, а значит, играть за противника. ОСБ, несмотря на общую цель, всё-таки противник. Но пересечение с Ольгой произошло и без всякого коварного плана. Они столкнулись нос к носу в коридоре, когда Кирилл шёл к выходу из кабинета царева. Однако никакого прогресса в их отношении это столкновение не принесло. Ольга лишь бросила на него волчий взгляд, в котором читалось примерно следующее. «Даже если ты приполз бы на коленях, сжимая в зубах розочку, или спел бы под окном Арию Ленского, это ни на сантиметр не подняло бы планку моего к тебе уважения. И если ты снова будешь крутиться перед моим носом, я призову злых духов, и они лишат тебя всех премиальных до конца дней, а то и погон». Копейкин не оборачивался, не пытался заговорить, да и кто бы на его месте пытался после подобных красноречивых взглядов. Только робот-полицейский, которого не интересуют премиальные и погоны. Ну и зачем, спрашивается, он предложил тему с внедрением. Поиски кандидата на роль шпиона — не такая простая задача, как она представлена в продукции теле- и кинокомпании. Это там достаточно выкрикнуть, кто желает поработать в банде, и выйдет весь строй. В реальности нужно активно уговаривать, ибо любое серьёзное внедрение — риск, а рисковать за бюджетное денежное содержание желающих немного. Лозунги же и призывы хороши в другой социальной формации, но в условиях рынка не очень эффективны. да Даже не в зарплате дело. Можно ведь внедриться а назад не вынедрится, понравится быть оборотнем. Но ничего, кроме лозунгов, Борис Дмитриевич, он же царь Борис, предложить кандидату не мог. Вербовать он предпочёл не в своём кабинете, а во дворе, на лавочке. Чтобы кандидат почувствовал, это неформальный подход, а личный, можно даже сказать, семейный, домашний. Он решил не мудрить, а начал уговаривать человека, привыкшего к внедрённому образу жизни. Светочку Родионову, человека и маркетолога. В двух словах объяснил задачу, предложил задавать вопросы. «Женщина участковой? Не слишком ли креативно?» Сразу засомневалась кандидат. «Такое бывает. И подозрений меньше. Легенду подготовим». «Я ничего не смыслю в работе участковых». «Научишься по ходу. Ничего сложного там нет». Поначалу никто не смыслит. «А если меня узнают? Юрьевск. Город маленький. Не Питер с Москвой». Царёв потёр подбородок. «Риск, конечно, есть, но...» «Преступление серьёзное. Но что тебе объяснять? Постараемся свести риск к минимуму». «Борис Дмитриевич, у меня совсем другие обязанности». Света продолжала маскировать своё нежелание под объективные причины. «Установки, разовые внедрения, а здесь минимум на месяц». «Если б мы ссылались на обязанности, хрен бы чего раскрыли!» Царёв с раздражением посмотрел на подчинённую, параллельно прикидывая, кто следующий кандидат. «Извините», — потупилась Родионова. «Если честно, я просто боюсь». Ну, это хоть нормальная причина, а то обязанности. Понимаю, страшновато, но тебя Байков подстрахует. Почему Байков? Это же Ольге территория. Он поопытней, но и мы в стороне не останемся. Дело серьёзное. Опа! Страница 15. Пособие «Как покорить мужчину». Хочешь его завоевать? сделай так чтобы он тебе помогал скажите дартаньян это нужно франции да сколько можно плевать мне на францию с эйфелевой башни мужикам мне надо закадрить